Глава 23. Италия почти свободна. Сейчас, совершив подвиг, единственный в аналах военного искусства, наш герой, казалось бы, способен на все, и дерзания его не может быть предела. А между тем два мощных врага подкапываются под его гений. Первый из них — Гофф Криксрат и подчиненные ему генералы. Во время похода на Макдональда генерал Край — Несмотря на просьбу полководца, не выделил ему упросимых войск, ссылаясь на требования из Вены не ослаблять осады Мантуи, и трехдневное сражение пришлось вести, не имея существенного перевеса в силах. Во время же самой битвы, во второй и третий день, Мелас самовольно нарушил диспозицию к сражению и удержал при себе дивизию Фрейлиха, не послав ее подкреплять атакующий правый фланг, составленный почти целиком из русских частей. чем поставил его дважды в тяжелое положение. Суворов не смог ни наказать его, ни даже пожаловаться на его действия императору. Второй враг — здоровье Суворова, уже в это время оставлявшее желать лучшего. Вот как он описывал его сам в «Представлении краю» от 13 июня 1799 года. «При моем истощенном и слабом здоровье могу я часто подписывать необдуманно, в особенности же, когда мне подкладывают что-нибудь в дипломатическом стиле, которое так затемняет военное письмоводство. И если со вторым мог он до поры до времени бороться чрезвычайным напряжением своей воли, то первого победить так и не смог. Прекрасно понимая, что недорубленный лес обязательно вырастет снова, он считал главным вскоре перейти к новому наступлению, предварительно добившись падения крепости Пьемонта, в которых заперлись французские гарнизоны, оставленные Мару. Вот как сам он формулирует это 14 июня. Армия расположится при подсола Фармигара, авангард у Нави, слабо занимает Аваду и Акви, посылает оттуда казаков и кавалерии по дорогам Генуе до неприятеля. Находясь в этом расположении, армия отделяет 10 тысяч человек для осады Александрии и 3 тысячи для блокады Тартоны. По сдаче Александрии должны все силы обратить на Тартону, а по сдаче этой цитадели все силы могут быть притянуты к армии для нового наступательного предприятия. Примечание. Авада и Акви. Оба этих городка прикрывают с юга и юго-запада Нави, значит, армия была нацелена на Геную. Осада Александрии и блокада Тартоны. Без взятия последних невозможно контролировать главную дорогу из Турина по правому берегу По, ведущую на Пьяченца по арму Модену Болонью. То есть было необходимо наступление на Геную с целью покончить с итальянской армией и примкнувшим к ней остаткам войск Макдональда. Этот поход завершал очищение Северной и Средней Италии от французов и мог предоставить время и средства для движения уже во Францию. Сначала, казалось, все благоприятствовало этому замыслу. 11 июня сдался в плен гарнизон Туринской цитадели. Это должно было ускорить падение Александрии и Тартоны, ибо высвободившаяся после этого осадная артиллерия по рекам По и Тенара доставлялась для осада Александрийского замка, а потом Тартонского, ежели время и надобность допустит. Так сообщал полководец императору 19 июня. А на следующий день Суворов... письмом вызвал под стены Александрии инженера-полковника Гартинга. «Как героя Туринского замка, я бы весьма желал ваше высокоблагородие здесь обнять и дружески прошу суда поспешить, чтобы также и здешний замок пал пред ваши ноги». Казалось бы, все обещает новые успехи, но в тот же день, 20 июня, в письме к русскому послу в Вене Разумовскому Рымникский пишет почтеннейший мой друг». я часто без глаз языка и памяти извольте внять из цидульки дмитрию ивановичу хвостову предуготовьте мне милостью вашу разбременение с мирскими суетами и спокойствия моим малочисленным дням из текста можно понять что он соединяет в одно целое физическую немочь и интриги венских недоброжелателей вскоре фельдмаршал напишет об этом открыто Я очень в здоровье слаб, часто забываюсь и сомнительно, чтобы выдержал компанию. Говкриксрат во все мешается. Ежели давать баталию, то должно в вене доложиться. Экивок, инигма, аллегория, дипломатик, скептик, скибистин все стали покровом всегдашней вредной лжи. Примечание. Экивок — шутка, Инигма. загадка, Скептик. скептик Скибестин, «Скибистин», «Бумага-марака». «Гонение мне без малейшей истины, между дурака и плута, или оба в одном?» Примечание. Это, скорее всего, милас. Интриг каждого сгов в сратом. Так обвыкли биты быть, чтобы один раз в трех отдельных корпусах погибло больше, нежели у меня на последних трех баталиях, и с великим трудом я то таинство постиг». Семь не мог я еще совершение победу одержать. Армия завоеваниями и победами слабеет без помощи. Французы от их земли близки, я и нынче чуть от службы не отказался, удержала на время высочайшая милость всероссийского императора. Этот поток жалоб создает столь тягостное впечатление, что их источник можно было бы приписать только болезненному состоянию вспыльчивого и мнительного старика. Но подтверждением того, что раздражение его было вызвано австрийскими интригами, а болезнь лишь обострила его, служит короткий рапорт Суворова Павлу I от 25 июня. «Робость венского кабинета, зависть ко мне, как чужестранному, интриги частных двуличных начальников, относящихся прямо в ГОФ Криксрат, который до сего операциями правил», И безвластие мое в производстве сих, прежде доклада на тысячу верстах, принуждают меня, Вашего Величества, подданнейше просить об отзыве моем, ежели сие не переменится. Я хочу мои кости положить в моем отечестве и молить Бога за моего государя. Этот рапорт ясно говорит об отчаянии полководца, ибо понятно, что такому государю, как Павел I, такой рапорт под влиянием каприза не пишут. но пока бумага дойдет до Гатчины, надо продолжать служить, бороться с Гов-Криксратом, Тугутом, императором Францем и побеждать французов. И Суворов продолжает делать все это. Между тем Макдональд привел свои потрепанные полки, благо австрийцы их не преследовали, через север Тосканы в Лигурийскую республику и передал их под команду маро Несколькими днями позднее Население Тосканы восстало, взялось за оружие и отвоевало свою столицу, славную Флоренцию, у французов. И это тоже было следствием победы при Требии. В те же дни конца июня 1799 года под Александрию прибыли из Турина осадные орудия и начались осадные работы. Было это в ночь с 29 на 30 июня, а 10 июля в полдень комендант крепости генерал Гарден принял парламентера. 11 июля сдал сей цитадель первого класса на дискрецию генералу-графу Бельгарту, оказавшему в его неутомимости отличное рвение к службе. Заметим, что как бы Суворов ни был раздражен венскими интриганами, он всегда воздавал должное австрийским войскам и их генералам, когда они этого заслуживали. Несколькими днями ранее... Прибыл в Италию и встал лагерем у пьяченцы давно ожидаемый корпус русских войск генерал-лейтенанта Риббендера, имевший в строю более половиной тысяч человек, по спискам около десяти тысяч. Суворов произвел перераспределение обязанностей. Вновь прибывший корпус был вверен Розенбергу, а его войска — Дерфельдену. Теперь русские войска в Италии насчитывали около семи тысяч человек пехоты, артиллерии, саперов и кавалерии. Однако австрийский император был настолько недоволен победоносным русским полководцем, что имел дерзость жаловаться на него Павлу I и укорять нашего героя в неповиновении, раз тот игнорирует Гов-Криксрат. Русский самодержец прислал свой ответ через нашего посла в Вене. Что касается дофельдмаршала Суворова, то я предоставил его в распоряжение его величества императора Римского. В нем нет недостатка, ни усердия, ни доброй воли, а ремесло свое он знает не хуже какого-нибудь министра или посланника. Пусть только ему предпишут, чего от него желают, и ему останется исполнять. Взгляды Павла I на своих подданных в этом отрывке отразились как в капле воды. Он, конечно, благожелателен к полководцу, но и на него, равно как и на любого русского, смотрит всего лишь как на вещь. хотя дорогую, редкостную но вещь, которую он может предоставить в пользование другому императору. А тот может предписать, что он хочет отданного ему в наймы искусного слуги. Неудивительно, что Франц II, получив это послание, вежливо, но твердо предписал Суворову исполнять свою августейшую волю. «Искренний друг и союзник мой, император Всероссийский, ныне повторил мне через графа Кобенсля. «Прежнее объяснение свое, что предоставил вам, любезный фельдмаршал, принять главное начальство над моей армией. Он и вас совершенно верил моим распоряжениям, а потому немедленно надеюсь, что вы будете в точности исполнять предписания мои». И хотя написано это было уже 3 августа, то есть перед самым сражением при Нави, но сути положения Суворова даты не меняет. В глазах австрийского императора Полководец являлся собственностью, временно переданной в пользование императором всероссийским, не более того. Счастье же полководца было в том, что к августу Павел I стал осознавать глубинный и преступный эгоизм австрийской политики, использовавшей его и кровь русской армии в своих корыстных интересах. Суворов в том и велик, что гораздо ранее своего повелителя разобрался, с кем имеет дело. Однако, если самодержец и прозрел относительно императора Франца II и барона Тугута, то свой взгляд на русский народ и его место не поменял ни на йоту. Этим и объясняется печальный финал жизни нашего героя весной 1800 года. Тогда же, в конце июня 1799 года, полководец удостоверился, что за его спиной Разумовский пытается прямо посылать предписание корпусу Риббендера. Это вынудило его вежливо, но определенно просить прекратить подобную практику, как вредную для ведения войны. «Венна воинских операциях не может никогда, как я, сведущий быть. Не заведите другого Гофкриксрата, и один всю мою веру и верность крушит. Простите мне чистосердечие». Но граф настолько признавал верность политике Тугута и Гофкриксрата, а это весьма прискорбно для русского посла, обязанного стоять на страже интересов России, что пытался оправдать австрийских горе-политиков перед Суворовым. Будьте уверены, что император Римский и министр его, барон Тугут, признают во всей цене заслуги, отменно вами оказанные, в операциях военных никогда не хотят и не будут вам препятствовать, но правда, что опасаются, дабы политические расчисления в кабинете не были расстроены. Но как же не хотят мешать, если их узкая и костная стальная паутина политических расчислений препятствует военным операциям того, кто спасает и укрепляет престол неблагодарных Габсбургов, за спиной его налагающих новые оковы на только что освобождаемую Италию? Горькая судьба гения, служащего дюжинным деспотом. Наступил июль, а Соединенная Армия стоит недвижно, как пришитая. теперь под Александрией, ожидая сдачи Тартона и падения Мантуи, ибо такова воля Тугута. Суворов беспрестанно ругает Гов Криксрат и треклятого его председателя в письмах к Разумовскому. Он шлет предписание краю об ускорении осады и взятии Мантуи, внимательно следит за положением дел в Швейцарии, словно чувствуя, что именно туда через три месяца закинет его военная судьба. старается воздействовать на эрцгерцога Карла, чтобы тот активизировал там своих генералов и не допустил занятия французами сен гатарда и Валлиса, Симплона и Сен-Бернара. Наконец, трижды повторяет фельдмаршал за 17 дней предположение о наступлении на французскую армию, укрывшуюся в Генуэзской ривьере. И еще дважды за следующую неделю. 23 июля 1 августа пишет Суворов диспозицию к наступлению в предвидении приближающегося сражения. За этот месяц сдалась Тартона, и 19 июля капитулировала Мантуя. У нашего героя появилась надежда, что, наконец-то, руки его будут развязаны, а с ног сняты кандалы. В эти недели вынужденного бездействия полководца в далеком Петергофе жалобы его, наконец-то, возымели некоторое воздействие. Тем более и о победе при Требии достигла своего адресата. Как уже было сказано, Павел I стал менять свое отношение к Францу II и 12 июля собственноручно написал ему, прося, чтобы Гов Криксрат перестал мешать. Подобные действия могут повести к последствиям самым гибельным для общего дела союзных монархов, от которого зависит восстановление порядка и спокойствия в целом свете. а на следующий день он шлет рескрипт самому Суворову. «Граф Александр Васильевич, портрет мой на груди вашей, да изъявит всем и каждому признательность государя к великим делам своего подданного. Им же прославляется царствование наше. Прибываю к вам благосклонный. Павел Петергоф. 13 июля 1799 года». Портрет этот, судя по всему, фельдмаршал не получил. Ибо на последнем прижизненном портрете Суворова, написанном в январе 1800 года придворным живописцем Кюрфюрста Саксонского Шмидтом, его не изображено. Но в реестре тем бриллиантовым вещам, кое получил князь Аркадий Александрович, по кончине родителя своего князя Александра Васильевича он значится под номером одиннадцатым. Жаль, что он не украсил грудь нашего героя там же, в Италии. ибо, судя по надписи на его обороте, любезно сообщенный в свое время автору одной из сотрудниц Эрмитажа, портрет носил характер оберега, а текст явно масонский. Он написан в круговую по краю портрета. «Твояся слава честь, чтоб он им увенчаться, его с крестом, чтоб нес, и сим лишь утешаться». В центре круга крестообразно, слева направо и снизу вверх, написано греческое имя Иерофей, причем таким образом, что буква О является центром сложного креста, составленного из текстуальных строк, расположенных наподобие розы ветров, и связанных текстуальным же квадратом, тоже составленным из половины строк. Сама эта конструкция вместе с выше приведенной надписью представляет нечто напоминающее «колесо счастья», То есть полностью текст можно прочесть лишь зрительно, вращая его по часовой стрелке. Полностью эти строки при переложении в стихотворную строфу выглядят так: Твояся слава, честь, чтоб оном украшаться, его с крестом, чтоб нёс и сим лишь утешаться, крестом, как Иерофей, солнце свет сияет, для нас всё Иерофей счастье составляет. «На грудь твою взирая, мы крест целуемся, сей, дом язвы исцеляя, гласим, ты нам Моисей, нас щедрый Бог рукой благословил с тобой». К чести императора надо добавить, что в отличие от своего австрийского собрата в состоянии благодушия он был способен воздать должное и своим простым подданным. Вот написал он 11 июля под влиянием только что полученной о победе реляции. Граф Александр Васильевич, майор-князь Гагарин приехал и реляцию вашу привез. Поздравляю вас вашими же словами. славу Богу! Слава вам! Завтра молебен, а теперь занимаюсь приятно награждениями всем тем, коих вы рекомендовали. Им же, как и солдатам, подобает всякая честь и похвала. Вам доброжелательный Павел. Петергов, июля 11 дня 1799 года. Если кто из монархов Европы был искренне в восторге от Суворова, так это Карл Эммануил II, король Сардинский. Материковую часть его королевства, Пьемонт, только что освободил от французов русский полководец. Радость его от возвращения своего королевства была столь велика, что он наградил полководца по-королевски. Божью милостью мы, Карл Эммануил, король Сардинский, кипрский, иерусалимский и прочие прочее, прочее Слава войскам знаменитых союзников наших дворов венского и российского, которые глубокую мудростью, соображении и храбростью своих непобедимых армий спасли наше государство от вторжения опасного неприятеля! В ознаменовании нашей признательности, в сохранении навечное время в пимонских летописях памяти толиких подвигов и выявления нашего особенного удовольствия мы назначаем храброго фельдмаршала Александра Суворова, главнокомандующим наших армий с достоинством генерал-фельдмаршала. Но чтобы ознаменовать более нашу любовь к нему, согласно мнению Совета нашего именованного фельдмаршала и главнокомандующего российско-австрийских войск и нашего генерал-фельдмаршала Александра Суворова-Рымникского, на его возлагаем мы ордена наши, равно на потомках мужеского поколения – Жалуем мы на вечное время, то есть из рода в род, титлом, степенью и достоинством принцев наших братьев двоюродных и грандов нашего государства, с присвоением им жалованием, преимуществами, достоинствами и прочим. Дано в Кальяре в 4-й, 23-й день июля-июня, в лето от Рождества Христова 1799-е и в 14-е нашего царствования. подписано Карл Эммануил. Единственным, кто никак не желал награждать главного русского вождя и его героических сподвижников, был Франц II. Даже когда генерал Край в донесении о капитуляции Мантуи отмечал, что «не может достаточно выразить, сколь доволен службой императорских российских войск», Венский цесарь не проронил ни слова благодарности. Тогда уже и император Павел I, В благодарственном рескрипте Суворову, по случаю сдачи первейшей крепости Европы, написал. «Хотя вы, генерал фельдцехмейстера Края, и рекомендуете, но я ему ничего не дал, потому что римский император трудно признает услуги и воздает за спасение своих земель учителю и предводителю его войск». «Ну что же, справедливо, но несколько мелочно, ведь генерал Края был хорошим воином». Заканчивался этот рескрипт весьма многозначительной припиской. «Простите, победоносный мой фельдмаршал, князь италийский, граф Суворов Рымникский». С капитуляцией Мантуи Суворов воспрянул. Теперь ничто уже не могло удержать его от давно принятого и подготовленного решения. На другой же день, по получении долгожданного известия, свое отношение – здесь деловая бумага с запросом или уведомлением о чем-либо к Меласу, начал он такими словами. «Падение Мантуи и увеличенные благодаря этому силы армии не дозволяют никакого дальнейшего отлагательства в предположенном приближении к Ривьере. Вы можете сами так же хорошо видеть, как и я, выгоды для нас в том случае, если мы выступим туда завтра». Заклинаю ваше превосходительство приверженностью к его величеству, всемилостивейшему монарху нашему и усердием ко всеобщему благу, употребить весь свой опыт и всю силу вашу, чтобы приготовления, необходимые для действия в ривьере, совершенно окончены были в течение десяти дней. Быстрота — величайшее достоинство, медлительность — грех, непростительные за вредные последствия. Прошу немедленно... и подробно уведомить меня, с каким успехом производятся эти приготовления». Одновременно Суворов обратился за помощью к уже знаменитому английскому адмиралу Нельсону. «Я оборачиваю мои виды на другие крепости и, главным образом, на Генуэзскую ривьеру, чтобы изгнать оттуда неприятеля. Пока я буду заниматься подготовкой и обеспечением провиантом, Совершенно необходимо блокировать неприятеля и помешать доставке для него всякого вида припасов. На суше все возможности ему отрезаны, есть только возможность со стороны моря, где ему нужно пресечь всякий подвоз провианта, который, прежде чем прибыть в ривьеру, должен пройти по открытому морю. Я умоляю его величество короля обеих Сицилий поддержать этот проект маленьким галерным флотом. Вследствие этого убедительно прошу ваше высокопревосходительство поддержать также с вашей стороны этот спасительный и точный план, способствующий действительно общему интересу. Через несколько дней полководец обратился с аналогичным письмом к адмиралу Сен-Винценту, командовавшему британским флотом на Средиземном море. Как видно, наш герой остается преданным идее сотрудничества армии и флота в операциях протекающих в прибрежной полосе. Это было сформулировано им еще в 1792 году, во время разработки плана войны против атаманской порты. Суворов торопится сам и торопит других. И делает это не зря. Во Франции происходят серьезные перемены, грозящие вылиться в переход итальянской армии в наступление на русско-австрийскую. Французская республика переживала тяжелые времена. Власть стремительно деградировала. Воровство и коррупция членов директории, ее министров, политических комиссаров, генералов и чиновников была притчей во языцах. И не только среди якобинцев и роялистов, но и среди простых французов как в Париже, так и в провинции. Власть эту никто не уважал, а терпели по необходимости, ибо трудно было решить, чем ее заменить. В такой обстановке началось в апреле 1799 года наступление Суворова в Северной Италии. Его победа при Адде совпала с выборами 1-3 Совета 500, Нижней Палаты депутатов парламента. К 18 апреля русско-австрийская армия уже шла к Милану. Вновь избранные депутаты, левые республиканцы, были враждебной директорией, которая с их появлением в рядах Совета 500 теряло свое зыбкое большинство. Вскоре член директории «Ребель», согласно жеребьевке, покинул ее ряды. Совет 500 заменил его «Сиейсом». Это был один из немногих самых известных политических деятелей 1789 года, оставшихся к этому моменту во Франции. Он уцелел, потому что, начиная с 1792 года, замолк, стушевался и ушел в тень. И пока лезвие гильотины со свистом отсекало одну за другой выдающиеся над революционной толпой головы, он оставался жив. Он ждал своего часа, и вот этот час настал. 7 июня 1799 года в Мониторе было опубликовано правительственное уведомление, что гражданин Сиейс согласился принять пост члена директории. Примечание. Монитор. Французская газета, основанная в Париже в 1789 году Шарлем-Жозефом Панкуком. Через две недели с его согласия Совет 500 добился отставки двух других членов директории – Мерлена из Дуэ и Ларевильера Лепо, верных сотоварищей главного прежде члена директории бараса Их заменили людьми верными республике, но политически слабыми – генералом Муленом и Роже Дюко. Барас оказался в изоляции, и лидером директории стал Сиейс. Это произошло 18 июня, то есть спустя 10 дней после победы Суворова при Требии. Весть об этом уже окатилась к Парижу. Ситуация была угрожающей. Непрекращающаяся внешняя опасность, победоносное шествие Суворова, грозившее вторжением неприятеля во Францию, в то время как лучший французский генерал оставался с избранной частью армии на Востоке, все это скоро стало вызывать внутри государства возврат к формам террора. Ввиду приближения Суворова, патриотическая экзальтация достигла тогда такой степени, что на мгновение все разногласия исчезли, чтобы дать место новому усилию, направленному на защиту Отечества. Примечание. Олар А. Политическая история французской революции. 1918 год. Страница 468. Именно в этой наэлектризованной обстановке СиЕЙС, относящийся явно враждебно к политике директории и имевший в голове свой собственный план конституционной реформы, и решил действовать. Он задумал свергнуть директорию, упразднить старую конституцию и навязать Франции конституцию новую, возводящую его на вершину гражданской власти без угрозы ежегодной жеребьевки и полной смены директории по истечении пяти лет, как этого требовала действующая тогда конституция. Однако для столь дерзкого покушения на правительство и на основной закон страны бывшему аббату не хватало мужества или даже просто храбрости. Он был человеком штатским в самом мещанском значении этого слова. Ему нужна была шпага, то есть генерал, согласный таскать для него каштаны из огня, человек храбрый, но не настолько честолюбивый, чтобы его нельзя было удовлетворить после победы постом видным, но явно второстепенным по сравнению с тем, который Эйси предназначал для себя. В ходе месячных поисков коварный директор нашел такого генерала, Им был Бартолеми Катрин Жубер. Биография его была обычна для той эпохи. Жубер, уроженец Энского департамента, прежней Брестской провинции, готовился к адвокатской карьере. Революция побудила его поступить в армию. Он служил в итальянской армии, где был произведен в бригадные генералы, а потом в дивизионные генералы. Он был высокого роста, худой, и казался по природе слабого сложения, но закалил свое тело среди тягот походной жизни и в горной войне. Он был неустрашим, бдителен, энергичен. В ноябре 1796 года он стал дивизионным генералом вместо Вобуа. Под его командованием были войска, действовавшие в Тироле. Компанию в Германии он провел с честью. Он сильно был привязан к Наполеону, поручившему ему в ноябре 1797 года отвезти директории знамена, взятые итальянской армией. В 1799 году он ввязался в парижские интриги и был назначен главнокомандующим итальянской армии после поражения Муро. В молодости Жубер еще не успел приобрести всего необходимого опыта, он был создан для роли крупного полководца. Так вспоминал о Жубере Наполеон в ссылке на острове Святой Елены. Сиейис и Жубер достигли соглашения в начале июля 1799 года. Монитор опубликовал приказ о его назначении командующим итальянской армией 6 июля. Хитроумный директор понимал, что свергнуть директорию и разогнать палаты может только тот, кто выиграет решительную схватку со всесокрушающим Суворовым, спасет Францию и вернется в Париж в роли национального героя, за которым охотно и слепо пойдут народные массы и окрыленные его победами армии. Жубер рвался в Геную навстречу битве, славе и судьбе. Силы французов на Генуэзской ривьере составляли теперь около пяти тысяч человек и были растянуты на 150-170 километров, при этом левое и правое крыло армии были серьезно разобщены. и левая скорее нацеливалась на Акви в долине реки Бармиды, тогда как правая, генерала сен лучше владевшего ситуацией, следила за основной массой союзной армии, расположившейся на равнине между реками Бармиды и Скриви, на которой стояла блокированная австрийцами Тартона. Таким образом, Жубер, прибывший в армию 24 июля, застал войска, разделенными на две группы — При этом левый фланг неправильно ориентированным, да еще далеко отстоящим от правого. 26 июля новый командующий, поняв, что наступать пока невозможно, стал смещать левый фланг к правому, но так как делалось это в горной местности с запада на восток, а течение рек направление отрогов Лигурийских Аппенин шло с юга на север, то для этого маневра требовалось время. Кроме того, на военном совете 29 июля Жубер все-таки принял решение направить левое крыло только до Акви, то есть лишь сблизить фланги, вместо того, чтобы соединить их в целое. Это была роковая ошибка. Решаясь на сражение с противником, о силах которого он не имел ясного представления, французский командующий начал движение, ненацеленное на соединение армий в невозможного поля битвы. Это означало, что он рисковал натолкнуться на русско-австрийскую армию не одной массой своих войск в 34 900 человек, а двумя группами, примерно по 17 тысяч человек, при этом разделенными неприятелем, который держал свои корпуса в пределах половины дневного перехода друг от друга, то есть концентрически. тогда как французы, расположенные эксцентрически, и наступали и соединялись бы прямо на поле битвы ввиду такого опасного противника, как Суворов, который не замедлил бы воспользоваться этой грубой стратегической ошибкой. Если что и спасало 31 июля и 1 августа французские корпуса от разгрома, то это то, что Суворов не имел в эти дни точных сведений о движении французов, пока что скрытых горными отрогами. но зато само расположение его корпусов по-прежнему с 20 июля по 1 августа, ориентированных на наступление Генуи, продолжало держать их на таком расстоянии, чтобы при появлении неприятеля собрать их в кулак можно было в несколько часов. Французы же так поступать со своими частями не могли. Итак, Суворов стратегически пока переигрывал Жуберова. Лишь 1 августа, удостоверившись в движении французского левого фланга разными путями на Акви и далее, возможно, к Тартоне, фельдмаршал отдает приказания своим корпусам, начинает подтягивать к Акви войска генерала Края, приказывает усилить поиски авангардами и занять горные проходы частями генерала Алькаини, прикрывающего осаду Тартоны, то есть приводит армию в боевую готовность и четко определяет ее стратегическую задачу так как цель наша выманить неприятеля на равнину этой четкой установкой суворов достигает нового стратегического успеха на равнине он сильнее французов у него тридцать семь тысяч восемьсот человек способных уже сейчас принять бой и ожидается что край приведет двадцать шесть тысяч девятьсот в ближайшие два дня Силы Жубера по-прежнему разобщены и никак не возрастают. Наш герой настолько уверен в грядущей победе, что шлет краю приказ в стихах на немецком. Мы же приводим их перевод. Да здравствует сабля и штык. Никакого мерзкого отступления. Первую линию прорвать штыком. Других опрокинуть. Резерв не выдерживает. Так здесь Бельгард, герой, край. Последний Суворову проложил путь к победе. Редко в военной истории встречается такая уверенность в будущем успехе, основанная на верных расчетах и отданных распоряжениях. Из предписания, посланного Суворовым 3 августа «Старый стиль краю», становится ясен оперативный замысел сражения. Я согласен с предложением вашего превосходительства напасть на неприятеля завтра, четвертого пятнадцатого числа, на рассвете со всеми вашими силами. Особенно поручаю вам обратить величайшее внимание на левое крыло противника. Должно ударить на него с величайшей стремительностью и стараться прогнать его через Нави к Серовали, то есть от равнины Лемы до равнины Скривии и с возможной стремительностью отрезать от Гави. За этой атакою в равнине я буду следовать с войсками, находящимися у подсола Формигара, и дам знать об этой армии, стоящей у Ревальты. Совершенно полагаюсь на моего друга, одушевленного геройскими подвигами». В этом коротком послании весь план сражения, основанный на том, что противник допустил ошибку 3 августа. Жубар дал своим войскам выйти из горных отрогов лигурийских «Опенин» через долину реки Орбы и реки Лемы на левом фланге, в центре занять Нави, оттесняя авангард Багратиона, а на правом фланге выйти на равнину через долину реки Скриви. Вот теперь-то фельдмаршал хотел атаковать в долине Лемы корпус генерала Периньяна, то есть левый фланг, сбить его и теснить через Нави, то есть центр, где сковывает французов Багратион, подкрепляемый Милорадовичем, стоящим у подсола Фармигара, и давить далее в долину Скривии, то есть на правый фланг французов. При этом надо было стремиться отрезать их от местечка Гави в долине реки Скривии, через которое лежал кратчайший путь отступления назад в Лигурийские опенины. Если же будет нужно, притянуть из Ревальты корпус Дерфельдена в тысяч девятьсот человек, составляющий резерв армии. Таким образом, как и при Тревии, Суворов планирует подобие косой атаки, насколько это возможно, на всхолмленной равнине. Как видно, он снова творчески развивает идею и Поминонда, и Фридриха II, но при этом не стремится выстраивать идеальные, педантичные, линейные боевые порядки, исходя из рельефа местности, диктующего скорее комбинирование линий и колонн в зависимости от того, на какую местность передвигаются войска в ходе сражения. Однако жизнь внесла существенные коррективы в этот замысел. Едва 3 августа французы стали показываться, и затронув Аппинин, как Жубер, шедший с левым крылом, дойдя до Пастурана, на высотах левее Нави, остановил свои части и поспешил на правое крыло к Сен-Сиру и Маро, остававшемуся при армии и шедшему с сен -Сиром. Вместе эти генералы выехали на высоту у Нави, и только тут Жубер увидел истинное положение дел. Превосходящая его силы армия союзников была видна на равнине от подошвы возвышенностей, на краю которых и стояла Нави, до самой По, извивавшейся почти на линии горизонта. Войска союзников были так хорошо видны в подзорную трубу, что становилось понятно, как он ошибался, думая, что осадный корпус, покоривший Монтую, еще не прибыл главной армии. Положение было угрожающее, ни о каком спуске на равнину и движении к Тартоне не могло быть и речи. Что же тогда делать? Жубер был в замешательстве. Принять тут же решение он не осмеливался и провел совещание с Энсиром, Периньоном, возможно, с Моро и Сюше, своим начальником штаба. Мнение старшего генералитета было почти одинаково. Немедленно отступить — и ждать, когда будет сформирована и введена в действие альпийская армия Шампиньоне. Жубер стыдился такого проявления малодушия после того, как он, начиная наступление, обратился к войскам с пламенными прокламациями, призывая идти вперед и победить. Потому заявлял, что отступать ввиду столь сильного противника смертельно опасно, но и решиться атаковать он не смел. Лишь к вечеру он смирился с очевидной необходимостью и, отпуская генералов к их корпусам, обещал вскоре прислать диспозицию к отступлению. Однако, оставшись лишь со своим штабом, Жубер снова стал колебаться и за диспозицию не засел. Поздно вечером какой-то шум в лагере русско-австрийской армии был воспринят как звуки снимающихся с позиций пушек, а значит, отступления под покровом ночи. Жубер принял роковое решение ждать утра, ничего не предпринимая, в надежде на слепое счастье завтрашнего дня. Между тем Суворов никуда отступать не собирался. Еще ночью началось движение правого атакующего фланга. Вот как писал об этом в реляции от 14 августа сам фельдмаршал. Генерал-фельдцехмейстер Край, по предписанной ему диспозиции, выступил уже ночью и со своим в две линии построенным корпусом приближился к неприятелю на оружейный выстрел. Рассвет еще не наступил, а гусары полка эрцгерцога Иосифа на левом французском фланге опрокинули передовые дозоры французской кавалерии. В центре ее усиленные разъезды на дороге к подсолу Формигара попали под огонь русских егерей и стали отступать. Эти выстрелы окончательно вывели Жубера из заблуждения. Противник не отступал, а сам первым открыл огонь. Французский главнокомандующий поскакал со своим штабом на левый фланг, чтобы, произведя рекогносцировку, наметить атаку. Отступать было уже поздно. Поднявшись на высоту, он и без зрительной трубы увидел развернутые линии края, идущие в атаку на возвышенности. Хладнокровие оставило генерала. Вместо того, чтобы отдавать приказы, столь необходимые в этот первый час сражения, Он со своими адъютантами устремился вперед, крича войскам перед атакой «Вперед! Вперед!» и тут же был сражен пулей на повал. Так пал Жубер в самом начале несчастного для французов сражения при Нави, виновником которого он и явился. Смерть его удалось скрыть от войск. Генерал Моро... еще не зная о произошедшем вскоре прискакал на левый фланг и вынужден был принять снова команду над итальянской армией между тем австрийцы уже были у подножия холмов склоны были так круты и покрыты столь густыми виноградниками что атаковать можно было только по узким лощинам или извилистым дорожкам с трудом протискиваясь между ними австрийская пехота свернулась в атакующие колонны и практически стала карабкаться вверх по склону Бельгард с австрийским полком Гуфа атаковал в первых рядах с такой храброй отважностью, что, невзирая на отчаяннейшее сопротивление, овладел первым возвышением выгодной неприятельской позиции. Это был крайне левый фланг французов, где дивизия Груши еще не успела из-за ночного бездействия Жубера полностью занять высоты. Левее от и Край сцепились дивизии Лемуана — Сбили вторую легкую полубригаду, их части поднялись уже на высоты. Но Моро, уже приняв командование, вызвал подкрепление от Сенсира и, встав в ряды войск Лемуана, призывал их держаться на позиции до подхода резервов, которые не замедлили прибыть в лице бригады Калли. Также Периньон, наконец, ввел свои войска на левом фланге. В результате войска края были сбиты с только что занятых высот, но Периньон для этого ввел в дело резервы левого фланга, а это было нехорошо для начала сражения. Между тем рассвело, и согласно реляции Суворова, в шесть часов по полуночи генерал-майор князь Багратион с веренными ему передовыми войсками атаковал неприятеля, расположившегося на горе за городом Нови, с неустрашимой храбростью. Атака русских велась прямо на Нави от подсола Фармигара, как и было сказано в предписании краю от 3 августа. самфильдмаршал отдал приказ об этом ударе, одновременно Милорадович получил приказ поддержать Багратиона, и край возобновил атаку. Моро, видя этот соединенный натиск, стал вводить новые части своего правого крыла, чтобы поразить левый фланг русских. Это означало, что он использует его как свой резерв, что было крайне опасно. ибо дивизии Розенберга и Дерфельдена еще даже не приблизились к полю битвы, и значит, у Суворова оставался резерв в восемь тысяч человек, то есть 45% армии. Ничем подобным Моро уже не располагал. Багратион, отделив от своих сил один егерский полк и два гренадерских батальона, племяннику Суворова генерал-майору Горчакову для удара по правому флангу атакующих, сам со своим шефским егерским полком – и двумя батальонами гренадер ударил в середину атакующих французов. Загорелся ожесточенный рукопашный бой, и французы стали поспешно отступать. Суворов надеялся, что схватка развернется на открытом пространстве, ибо на расстоянии пяти верст было открытое поле, где неприятеля ожидали. Напротив того, он бросился с отчаянной отважностью в Нави, занял сей город и овладел всеми окрестными возвышениями, составляющими подошву генуэзских гор. Французская артиллерия и стрелки вели сильнейший огонь из-за крестьянских каменных домов и старинных усадеб. Русские колонны, невзирая на огонь, развернули свой фронт вправо и стали заходить к Нави справа. Французы усилили огонь, но атака русских продолжалась столь стройно и мужественно, что Сенсир особо отметил это в своих мемуарах. Однако стрельба нашей артиллерии, с и по высотам, резко снизила точность огня. Колонны русской пехоты, не получая поддержки своей артиллерии, должны были карабкаться вверх по узким тропинкам между виноградниками, из которых отлично укрытые густыми лозами вели свой меткий огонь многочисленные французские стрелки. Потери нашей пехоты росли очень быстро, а гребни высот по-прежнему оставались недоступны. Багратион был вынужден на время прекратить атаки. В этот момент генерал-майор князь Горчаков во время своего на неприятеля нападения увидел вдруг целую неприятельскую колонну, Тогда подкрепили его полки Молодободенский и Милорадовича с генерал-лейтенантом Ферстером. Это были две бригады из дивизии генерала Ватрена, действовавшего по своей инициативе и случайно оказавшегося на левом фланге русских. Хотя появление их и было неожиданным, но Суворов, будучи на чеку, парировал внезапное появление противника названными в реляции полками под началом Ферстера. Бой на этом участке снова усилился. А меж тем к полю сражения уже двигались вызванные ранее русские части под общим командованием Дерфельдена, но нужно было время, чтобы они прибыли. Пока вновь лилась кровь на левом фланге, Багратион возобновил атаку высот перед Нови и снова с потерями был отбит. Теперь уже генерал Гордан отправил из городка бригаду пехоты на правый фланг Багратиона, угрожая таким образом обоим флангам русского центра. Однако к этому времени французские резервы уже окончательно иссякли. Конечно, выгодные позиции и высокие боевые качества оказывали итальянской армии большую услугу, но отсутствие свежих сил должно было со временем дать о себе знать. Итак, части Гордана и Ватрена теснили наши фланги, вторая атака Багратиона не удалась. Что же дальше? Вот тут-то и стали подходить колонны, которые вел Дерфельден. Старый боевой товарищ Суворова успел вовремя. Вторая колонна подоспела к неприятелю, и тогда генерал Дерфельден подкрепил Ферстера и князя Горчакова полками генерал-лейтенанта Швейковского, Ферстера и батальоном Дальгейма. Началась общая атака на русском левом фланге. Войска Ватрена, опрокинутые этим ударом, ушли с равнины на все те же высоты перед Нови. Тогда Дерфельден несколько раз посылал свои батальоны на приступ, склоны холмов и виноградники уже побурели от русской крови, как писал сам Суворов в реляции Францу Второму. Солдаты, как бы ослепленные огнем орудий, казались не замечали преимуществ позиции неприятельской, они презирали неминуемую смерть и не было возможности удержать их. Неприятель, маневрируя беспрестанно то влево, то вправо, принуждал наши войска три раза переменять построение нашего фронта. Было уже невозможно беспрестанно атаковать, время приблизилось к часу дня, солнце палило немилосердно, люди падали на землю без сил от жажды и жары. Фельдмаршал приказал приостановить атаки, дать войскам передышку. Французы поступили так же, ибо и они нуждались в передышке. Бой утих повсеместно, лишь изредка давала несколько выстрелов артиллерия, и снова все затихало. Вполне возможно, что Моро следовало бы воспользоваться затишьем и начать отвод войск. Он не мог не заметить колонн против пика, тянувшихся от деревни Ривальти по левому и правому берегам реки Искривии к французскому правому флангу. С их приближением можно было ожидать последнего и решительного удара. Теперь уже не только во фронт, но и во фланг, что привело бы к опасности быть окруженным и отрезанным от кратчайшего пути отступления. Но, критикуя Маро, не надо забывать, что у него не было уже резервов, чтобы прикрыть отступление. На глазах неприятеля подобный маневр был крайне опасен. Кроме того, и французские войска были крайне истомлены и без отдыха не были способны на сложное движение, каковым являлся выход из генерального сражения. Поэтому понятно, главнокомандующий итальянской армии надеялся, что верно служившие до сего часа высоты помогут французским полкам продержаться до наступления темноты даже при появлении у Суворова резервов. Мог он надеяться и на то, что войска республики из чувства патриотизма и воинской чести будут стоять насмерть, пока темнота не прекратит сражение, а уж тогда под ее благодетельным покровом можно будет начать отход и уйти в Лигурийские опенины. Между тем граф Рымникский еще до перерыва в сражении стал слать адъютантов к Миласу с приказом выступить из Ревальты к полю битвы и Розенбергу с приказом двинуться от Тартоны к Ривальте. Однако Милас руководствовался предписанием нашего героя от 3 августа, то есть данным накануне сражения. «Если счастье нам будет благоприятствовать, то неприятельская колонна, наступающая от Серовали вдоль Скривии к Тартоне, должна быть отрезана и отброшена на главную армию или на корпус, расположенный у Тартоне и Вигицолло, а потому прошу ваше превосходительство быть внимательным, забирать все, что будет обращено в бегство или рассеяно и послать за ними команды в самые горы». Поэтому австрийский генерал наступал, уже выделив часть войск на оба берега Скриви для сбора бегущих неприятелей. Каково должно было быть его удивление, когда он стал получать приказы Суворова переводить большую часть войск на правый берег и примыкать к русским на равнине. Это прямо противоречило тексту предписания, отданного накануне. Быстро перестраиваться семидесятилетний летний австрийский полководец не умел, Отсюда и последовало промедление, отмеченное русскими офицерами квартирмейстерской части, составлявшими план сражения при Нови тогда же в 1799 году. Медлительное движение генерала Миласа от Ревальта-даль-Скривье принудило российский корпус генерала от кавалерии Дерфельдена предпринимать все отчаянные атаки. Последнее замечание относится к атакам, ведшимся до приостановки сражения. Однако надо отметить, что замедление в исполнении приказа фельдмаршала привело к тому, что сражение возобновилось лишь в четвертом часу дня. Бой закипел по всей линии фронта. Сначала французы держались стойко, но их левый фланг уже атаковали войска края и бельгарда. В центре Дельфельдена на правом фланге появился Милас. Вот как описал сам Суворов эту фазу сражения. Тогда неприятель... Собрав войски, усилил свой центр, который уже стенал от жестоких ударов Дерфельдена. Подкрепление не пособило. Когда в центр войски его были собраны, то правый фланг его обессилился, и тогда генерал от кавалерии Милас, воспользовавшись Сим, взял путь свой на высоту горы от стороны Сероваля и пришел вовремя, поражал неприятеля в левый фланг с решительным успехом. Нападение от каждого и всех вообще началось с беспримерной решимостью и мужеством. Неприятель был повсюду опрокинут. Замешательство его в центре и на левом фланге было свыше всякого выражения. Он выгнан был из выгоднейшей своей позиции, потерял свою артиллерию и обращен в бегство. С центром и левым его крылом сражавшиеся войски могли тогда с тем большей удобностью возобновить и усугублять свое нападение. Все соединенные войски, равно и генерал-фельдцехмейстер Край, со своей колонной гнали его, брали в плен, разили за восемь верст и далее отнови. Таким образом продолжалось шестнадцать часов сражения упорнейшее, кровопролитнейшее, и в летописях мира — выгодному положению неприятеля единственное мрак ночи покрыл позор врагов но слава победы дарованная всевышним оружию твоему великий государь озариться навеки лучезарным немерцаемым светом силы армии сражавшейся при нови суворов определил в реляции в тридцать восемь тысяч человек из расчетов милютина получается пятьдесят одна тысяча двести тридцать девять человек Столь серьезное расхождение в количестве войск можно попытаться объяснить тем, что фельдмаршал мог приводить данные о корпусах края Багратиона, Милорадовича и Дерфельдена, то есть тех, с которыми атаки велись до перерыва в сражении. По строевой ведомости за июль от 20 августа поданный Павлу I русских всего 15 552 человека, а корпус края составил восемнадцать тысяч девятьсот сорок пять человек бельгарда восемь тысяч восемьдесят четыре всего это сорок два* тысячи пятьсот восемьдесят один человек расхождение с тридцатью восемью тысячами из реляции от нави составляет четыре тысячи пятьсот восемьдесят один человек однако из контекста реляции понятно что цифра приводимая полководцем, скорее эмпирическая расчеты же приводимые милютиным несомненно, основаны на архивных данных, и у нас нет основания им не верить. Почему Суворов так ошибся? Вероятно, потому что войска Края и Бельгарда, Милорадовича и Багратиона, корпус Дерфельдена так или иначе, находились постоянно у него на глазах. Барон Милаз же прибыл на поле сражения в конце, действовал на фланге, и хотя его появление наконец-то переломило ход сражения, но для Рымникского поздний приход делал эти части как бы отсутствующими. Если придерживаться этой точки зрения, то расхождение в 4,5 тысячи при зрительной оценке количества войск не такая уж и большая погрешность. Не утверждая ничего категорически, признавая точность подсчетов Милютина, я пытаюсь объяснить возможные причины расхождения в оценке численности войск. Гораздо интереснее наблюдать... Как изменилось тактическое решение битвы уже в ходе сражения? Спланировав в предписании краю от 3 августа формальное подобие косой атаки левого фланга, Суворов надеялся ею сбросить армию французов на Нави и гнать ее на правый фланг в Серовале. Но уже в ходе сражения он убедился, что это невозможно. Французская армия находилась на высотах, а не на равнине. Тогда он предпринимает целый ряд фронтальных атак центром, составленным из войск Милорадовича и Багратиона. Взять высоты перед Нави они не могут, но их повторяющиеся удары вынуждали Мороя и Сен-Симона направлять сюда все новые и новые части. Французский центр и правый фланг, игравшие по неволе с самого начала сражения роль резерва, постепенно истощаются. суворов как мы видели вызывает в центр корпус дерфельдена и атаки возобновляются большая часть итальянской армии прикована к своему центру к высотам перед нови именно в этот момент приблизительно между двенадцатью и тринадцатью часами дня в битве и были задействованы те самые тридцать восемь тысяч человек указанных суворовым или же сорок две тысячи пятьсот восемьдесят один человек согласно подсчетам милютина ибо край также возобновил атаки. Сражение теперь разыгрывается как фронтальное, то есть фельдмаршал переформатировал распределение сил между центром Багратион Милорадович и Дерфельден, 15 552 человека, и левым крылом Край и Бельгард, 26 900 человек. Естественно, что потери в убитых и раненых сократили численность обеих группировок, но их совокупность превышала первоначальную численность итальянской армии, когда она на рассвете подверглась атаке частями края. Практически наш герой своими непрерывными атаками не только приковал неприятельскую армию к позиции, но и лишил способности стратегического маневра на поле боя. Его фраза «неприятель, маневрируя беспрестанно то влево, то вправо, принуждал наши войска три раза переменять построение нашего фронта» говорит о тактическом маневрировании французов и о том, что и русские и с австрийцами в его руках оказались способны к быстрому парированию вражеских атак. Маневры Маро осуществлял уже не столько за счет резервов, сколько благодаря высочайшему профессионализму своих войск. Но эти маневры не достигали цели, русские не отступали, поэтому французская армия начала в этих отчаянных схватках перемалываться. а это должно было привести рано или поздно к кризису боя и ее поражению. Выше уже были описаны причины, по которым Марони мог вывести армию из сражения во время перерыва. Это был еще один тактический успех Рымникского. В стратегическую удачу он должен был перерасти с подходом Меласа. Именно указание о движении на правый фланг французов, отданное генералу еще 3 августа и выполненное на следующий день, но без должной поспешности, изменило в третий раз решение битвы. Теперь решающий удар свежими силами был нанесен на правом фланге противника, а не на левом, как предполагалось. Таким образом, если профиль местности продиктовал Маро и тот образ действий, который в начале сражения оказался для них наиболее выгодным и сорвал замысел Суворова, то сам же фельдмаршал в ходе битвы происходившие совершенно не по его замыслу, сумел использовать сложившиеся обстоятельства так, что постоянными атаками превратил сильную сторону неприятельской армии и ее позиции в слабость. А вызвав резервный корпус Миласа, сумел использовать его предуказанное направление движения в инструмент достижения победы. Мороже, сосредоточив все силы на отстаивании позиции перед Нави, Сам лишил себя стратегического маневрирования, которое Суворов не выпускал из рук на протяжении всех 16 часов битвы. Хотя в каждую отдельную фазу стороннему наблюдателю могло казаться, что тактическое преимущество французских войск может привести их, если не к победе, то к почетной ничьей. В конце концов гений и воля Суворова взяли верх над талантом и волей Маро. Так была выиграна битва при Нави. Победа была совершенная, но полководец желал тут же сделать следующий шаг — преследовать французскую армию и идти до самой Генуи. Об этом, во-первых, говорит записка его сына Аркадия к Багратиону. «При сношении вашим с краем извещайте его, чтобы погоню усиливал. Осем мне граф приказал, а я, вас извещая, пребываю покорнейшим слугою, граф Аркадий Суворов-Рымникский». и к тому непрестанно края наклонять», приписка адъютанта фельдмаршала. «Будь сам готов с Михаилом Андреевичем и очень, А.С.», собственноручная приписка Суворова. Во-вторых, вот первый абзац диспозиции на 5 августа. «Назначенные прежнюю диспозицию для движения к Генуи и для атаки бакеты колонны из русских войск», генералов Розенберга и Дерфельдена должны дойти завтра, 5-16 числа, по крайней мере, до Вольтаджо, а 6-17 стараться как можно ранее дойти до Генуи. Если б генерал Розенберг и не поспел так скоро, то генерал Дерфельден, несмотря на то, продолжает свое движение. Однако смелому замыслу не суждено было сбыться. Французские войска в Швейцарии, дивизия «Тюрро», атаковали 2-3 августа австрийские войска Рогана и Штрауха. Это было исполнение плана Массена, командующего швейцарской армией. В результате оба австрийских генерала были побиты и отступили, очистив долину Верхней Роны. Французам достались Симплон и Нефенский проход. Дивизии же Лекурба и Гюдена, наступая в долине Рейсы, Овладели Альтдорфом, Урзеном и Чертовым мостом. Наконец, 5 августа Ликурп овладел сен гатардом Таким образом, кантоны Валлес и Ури, долина реки Рейсы, кантон Унтервальден и частично Граубюнден снова были в их руках. Возникла опасность удара неприятеля в Ломбардию с севера из этих районов Швейцарии. С другой стороны, австрийское интендантство ухитрилось не доставить необходимых для похода на ривьеру вьючных мулов. Обо всем этом Суворов был вынужден донести Павлу I 7 августа. Фельдмаршал не мог и предполагать, что через два месяца ему придется самому вести русскую армию именно в эти области Альпийской республики, но его внимание этот край привлекал с самого начала итальянского похода. Как видно, австрийская военная администрация оказалась силой, противодействующей нашему герою в равной мере с французской армией, но через несколько дней Франц-Второй и Гофкригсрат криксрат превратились в главных противников графа Рымникского. Сначала корпус Клинау успешно теснивший французов в ривьере Делеванте, восточная часть Генуэзской ривьеры, и уже взявшие Леричи, На подступах к порту Специя был отозван Гофкриксратом назад в Тоскану и Романью, уже ранее им освобожденной. Это было 7 августа. А двумя днями ранее, 5 числа, то есть на следующий день после победы при Нави, Мелас сообщил Суворову. «Я получил из Гофкриксрата высочайшее повеление, чтобы для действий в Тоскане и Романии собран был генералами графом Гогенцоллерном и Минквицем, особый отряд, который поступит под начальство генерала Фрейлиха. Вследствие сего, я полагаю употребить для означенного назначения войска, направленные из Мантуи для подкрепления графу Клинау. Так как означенное высочайшее повеление должно быть выполнено безотлагательно, то я прямо уже сообщил о том упомянутым выше генералам и сделал надлежащие к тому предмету распоряжения. Что же касается до наступательного движения на Ривьеру, то ВС уже изволили признать, что оно не может быть предпринято, пока не будут собраны мулы, которых вы требовали к 29-му числу. Ситуация была чрезвычайная и совершенно нетерпимая. Главнокомандующего союзной армии, его подчиненный, информировал о том, что за спиной начальника он выполнил приказ ГОФКРИКСРАТА, разрушающий замысел фельдмаршала и срывающий план по завершению завоевания Северной Италии. Суворов был просто поставлен перед фактом, что австрийские части его армии будут в первую очередь выполнять приказы Говкриксрата, отдаваемые через его голову. А он, главнокомандующий, должен быть еще и рад, если ему об этом будут сообщать для сведения, и при этом не лично, а через исполнительного служаку Миласа, да еще и после исполнения приказа. Суворову просто указали на его место. А чтобы он не вздумал спорить, все это было подкреплено рескриптом Франца II от 29 июля, в котором вполне директивно говорилось. Третье. Ежели нельзя иначе овладеть ривьерою, как только открытой силою, то можно опасаться, что эта трудная операция будет стоить много крови. Необходимо при этом, так же, как и во всех вообще случаях, Более всего заботятся о сбережении по возможности людей, ибо Австрия, как вам известно, ведет уже не первую кампанию. Войска мои понесли в течение этого времени такие потери, что народонаселение моих владений уже чрезвычайно истощено. Я должен при этом случае повторить, что на нынешнюю кампанию не должно и помышлять о каком-либо вторжении во Францию или о переходе за границу Италию. а потому все, что клонилось бы к подобному предприятию, должно быть совершенно исключено из плана действий. Все, что написано здесь, не только противоречит правилам военного искусства, в частности, но и самой природе войны в целом. Можно представить, как такое бесцеремонное отношение к своему делу, попрание самих законов войны, постигнутых им в тонкости, должно было выводить из душевного равновесия и без того нервного, почти семидесятилетнего летнего Суворова. Стоит ли удивляться, что в тот же день, 5 августа, получив донесение Миласа, фельдмаршал написал письмо Ростопчину, возглавлявшему коллегию иностранных дел. Формально оно было посвящено победе при Нави, но фактически это была горькая жалоба на неблагодарных союзников. После первого короткого абзаца о победе Суворов писал «Все мне не мило». Присылаемые ежеминутно из Говкриксрата повеления ослабевают мое здоровье, и я здесь не могу продолжать службу. Хотят операциями править за тысячу верст, не знают, что всякая минута на месте заставляет он и переменять. Меня делают экзекутором, управляющим канцелярией, какого-нибудь Дерихштейна и тюрпина члены Говкриксрата, креатуры Тугута. «Вот новое военного кабинета распоряжение, которое я вверил оригиналом с донесением государю, из которого вы усмотрите, могу ли я более быть здесь. Прошу ваше сиятельство доложить о всем его императорскому величеству, как равно и о том, что после генуэзской операции буду просить об отзыве формально и уеду отсюда. Более писать слабость не позволяет». «Вряд ли можно найти второе такое письмо». какого-либо великого полководца, написанное на следующий день после его блистательной победы. Оно отражает всю фальшивость и нетерпимость положения, которое поставили Суворова, мрачный рутинер Тугут и его державный хозяин. Мысль о несправедливости и пристрастности австрийского канцлера была столь сильна, что через два дня герой наш снова писал растопчину. «Я здесь, коль вдали от цесарцев, ничего верного не знаю». Сюду всякий имеет отвес на Гов Криксрат с его сателлитами. Я столько духом изнурен, что на силу говорю. Сколько не мужаюсь, но вижу, что должен скоро в каком ни есть хуторе или гробе убежище искать. Конечно, он не сдается. Надеюсь, что настроение в Вене каким-то чудом переменится, и поэтому 13 августа наставляет Кленау в необходимости быть готовым наступать на ривьере даже с ослабленными войсками. «Деятельность и неутомимое усердие ваше к высочайшей службе, несомненно, возместят потери, происшедшие в ваших войсках». «Но тщетно. Чудо не происходит. 15 августа Моро наносит удар силами миолисы и Ватрена по полуторам тысячам австрийцев Клинау, как следствие тяжелое поражение и отход от специи. Стало ясно, Генуя сдана не будет». Тогда же шампиони с альпийской армией начал наступать из Савои и овладел на севере Аосты, на западе Сузы и Пенеролем, создавая угрозу широкого охвата подступов к Турину. К счастью, на большее эта десятитысячная армия оказалась неспособна, но наличие опасности в будущем было ясно ею обозначено. Вот почему, когда Суворов получил рескрипт Франца II от 6 августа, 17 по старому стилю, о передвижении русских войск в Швейцарию, он ответил ему весьма обстоятельным донесением, в котором выдвинул целый ряд возражений. «Считаю крайне необходимым для общего блага дождаться здесь сдачи Тартоны и потом немедленно поведу в Швейцарию императорский российский корпус генерала Дерфельдена. Чем более размышляю об этом столь важном для общей пользы обстоятельстве», Тем более убеждаюсь, что самое покорение помянутой крепости не обеспечивает еще завоеваний наших в Италии, и что можно не иначе достигнуть цели сей, как покорением еще крепостей Кони, Ниццы и прочным занятием западных пределов Пьемонта, чтобы дать армии необходимое отдохновение и в течение зимы вновь ее усилить и укомплектовать. Думаю, что безошибочно могу почитать это важнейшей целью — Даже и на новое свое назначение смотрю я не иначе, как на средство к достижению той же цели, только другим путем, что едва ли удастся, если успехи, уже приобретенные здесь, не будут упрочены. Я имею глубокое убеждение, что с потерей Италии нет возможности завоевать Швейцарию, а потому из этой страны можно тогда только отделить часть сил в пользу Швейцарии, когда они сделаются для Италии ненужными. Итак, долгом считаю. представить вашему императорскому величеству, что я по изъясненным причинам тогда только могу выступить отсюда, когда покорение крепости Кони, совершенное поражение неприятеля в графстве Ницском и Савойе и наступление позднего времени года, когда действия в горах уже становятся невозможными, прикроют Пьемонт и всю Италию, по крайней мере, на столько времени, сколько нужно для принятия мер к дальнейшему удержанию или распространению завоеваний наших. Для сего потребна, может быть, еще месяца два, в продолжении которых и в Швейцарии война может принять лучший оборот с прибытием туда значительного подкрепления из российских войск. Тогда-то предположенная смена войск может совершиться без всяких опасений. Тогда и я с своей стороны могу действовать на пользу общего дела с той же ревностью, которая доселе направляла каждый шаг мой. Наконец, должен я представить важнейшее замечание – что ни один из корпусов императорских российских войск, находящихся в Италии и Швейцарии, не снаряжен таким образом, чтобы мог действовать отдельно от императорско-королевской армии. Далее идет подробный перечень необходимых для предполагаемой кампании видов боеприпасов и снаряжений. В конце этого перечисления стоит многозначительная фраза. «Весьма было бы прискорбно, если бы недостаток в средствах, при всем моем усердии, остановил меня на пути к высокой цели. Однако почему вдруг решено было послать наши победоносные войска в Альпы? Дело это запутанное, но мы постараемся изложить его в соответствии с хронологией событий, тем самым прояснив хитросплетение большой европейской политики. Английское правительство — очень хотела ослабить Францию отторжением от нее Батавской республики. Так с 1795 года называлась Голландия, завоеванная французами. Это дало бы важную базу на границах победоносной республики, позволило бы Англии контролировать устья Рейна, а значит значительную часть внешней торговли Германии, и, пожалуй, самое главное. Голландский флот, как военный, так и торговый, из вражеского стал бы союзным, а французское влияние на морях существенно ослабело бы. Сторонников свержения профранцузской власти, заставлявшей воевать за чуждые интересы и пополнять чужой бюджет за счет голландского, было в избытке. Недоставало только сухопутных войск для осуществления задуманного. Попытки привлечь для этой цели армии Пруссии и Швеции провалились. Тогда-то лондонский кабинет и обратился к Павлу Первому. Тот, польщенный, что таким образом расширяется признание его могущества, с радостью согласился. Так возник план секретной экспедиции, и 11 июля 1795 года англо-русский договор был заключен. Русские выставляли экспедиционный корпус 17 593 человека, англичане – около 25 тысяч пехоты и 6 тысяч кавалерии. Войска наши перевозились на судах Балтийского флота, а эскадры вице-адмирала Макарова и Тета уже второй год участвовали в блокаде голландских портов. При этом до последней минуты переговоры держались в тайне от Тугута, так как английский министр иностранных дел Лорд Гренвиль хорошо отдавал себе отчет в том, что постоянная зависть его во всем, что может сколько-нибудь служить к приращению прусского влияния на севере Европы, Весьма вероятно, побудило бы австрийское министерство, если не препятствовать означенному предположению, то, по крайней мере, разгласить о нем с умыслом, чтобы Франция могла принять свои меры и, усилив войска на стороне Голландии, ослабить свои силы против австрийцев. Каково же было удивление русского и английского послов в Вене, когда Тугут поддержал сообщенный ему договор. Все было очень просто. Хитроумный канцлер решил тут же использовать эти обстоятельства, чтобы вернуть под власть Австрии Бельгию и Люксембург. Он предложил привести в Швейцарию русские корпуса генералов римского Корсакова, бывшего Германа, и Конды. Оттуда им вторгнуться во Францию, через провинцию Франш-Конте, а эрцгерцог Карл из Швейцарии рокировался бы на Средний Рейн и вторгся из Швабии в Эльзас. Принц Фердинанд Вюртембергский же с австрийцами встал бы на Нижнем Рейне у Майнца. Таким образом, и швейцарская граница, и большая часть Рейна превращались бы в линию фронта, смыкавшуюся на севере с англо-русской экспедицией. Получалось бы нечто, уже высмеянное Суворовым в 1797 году в Тульчине. Бонапартия контрацентируется, Гофкригсрехт его мудро охватывает от полюса до экватора. Славное делает раздробление, ослабевая массу. Но на этом кабинетные стратегии остановиться не могли. Английское правительство в июле предложило оставить в только что освобожденной Северной Италии лишь австрийцев для ее обороны, а русский корпус Дерфельдена передвинуть в Швейцарию на усиление двух первых русских же корпусов и их силами вторгнуться во Франш-Канте. Начальство же над этими тремя корпусами верить Суворову. Император Павел был очень доволен, тем более, что жалобы Суворова на австрийцев уже порождали желание дать обеим сторонам организационный развод. Теперь же появился удобный предлог. Поэтому в рескрипте от 21 июля он пишет фельдмаршалу «Для лучшего успеха и скорейшего достижения к желаемому концу в общем деле – поручаю в начальство ваше, сверх находящихся уже теперь войск моих в Италии, корпусы генерал-лейтенанта Римского-Корсакова и принца Канде. Намерение мое есть, дабы вы, коль скоро возможность будет, оставя в Италии корпус генерала-лейтенанта Арибиндера и присоединяя коны всех вооруженных Англию и швейцарцев, произвели в действие план наступления во Францию через Франш-Канте». В конце императорского послания речь идет о конечной цели предпринимаемых усилий, величие и значимость которые должны были вызвать в сердце нашего героя прилив гордости за доверенное ему дело. Всем новом от меня поручении вы найдёте новое доказательство доверенности моей к особе вашей, и тем паче для меня и для вас сие приятно быть должно, что через сие главный подвиг сия войны, то есть разрушение беззаконного во Франции правления и восстановление королевской законной власти предстоит храбрым российским войскам». Если и ранее граф Рымникский никогда не упускал из виду что освобождение италии лишь определенный этап в осуществлении великого плана без исполнения которого покой в европе не мог бы наступить то теперь когда ему было прямо сказано что именно на него и на его войска будет возложена миссия исполнения этого плана чувство честолюбия желание великой славы которая увенчает весь его жизненный путь переполнили его Однако все это мгновенно было разрушено мелочной и своей корыстной политикой австрийского канцлера и его государя, мечтавших только о своей узкой габсбургской выгоде. В то время, когда рескрипт в кожаной сумке фельдъегера трясся по европейским дорогам из Павловска в лагерь русских войск при Асте, Тугут снова принялся перекраивать им же созданный план продолжения кампании. Теперь, основываясь на секретной экспедиции и результатах битв при Адде и Требии, он захотел вторгнуться в австрийские Нидерланды. Для этого канцлер решил передвинуть армию эрцгерцога Карла с верхнего Рейна на нижний, довести ее до 65 тысяч человек, поручить ей осаду Майнца, войти в контакт с англо-русской десантной армией в Голландии и вторгнуться в Бельгию. на Среднем Рейне расположить промежуточную армию из австрийцев, баварцев, вюртембержцев и прочих контингентов германских императорских князей. Эта армия должна была осуществлять связь между Суворовым и эрцгерцогом. Что же касается Суворова, то его строптивый характер и желание, в соответствии с мнением Павла I, восстановить пьемонтского короля в его владениях, которые жадный Габсбург уже предназначил себе в добычу, толкали Тугута на простенькую в кавычках «идейку» — переместить всю русскую армию из Италии в Швейцарию, чтобы она перестала путаться под ногами у строителя Великой Империи Его Апостолического Величества. При этом, как видно из рескрипта Франца II от 29 числа, Покидать Италию и тем более идти из нее во Францию в компанию текущего 1799 года австрийцы не собирались, а вот Суворову идти в Швейцарию предписывалось безотлагательно. Эрцгерцогу же предписывалось покинуть Альпийскую республику немедленно. Удивительнее всего в этом стратегическом безумии было то, что Павел I принял этот план без каких-либо возражений и в рескрипте от 4 августа «Старый стиль» предписывал исполнять его неукоснительно. «Я нашел он и план, столь во всем сходным с предположениями моими, что в оригинале его к вам немедля немало отправляю, поручая по оному исполнение вам, так же и назидание, чтобы не воспоследовало перемены в Вене, или, лучше сказать, в голове барона Тугута, кое могут принудить меня взять совсем другие меры». Концовка этого отрывка говорит, что император уже недоволен постоянными переделками плана кампании и раздражение против канцлера копится. Но, увы, порочности самого способа стратегического мышления габсбургского оракула Павел I просто не понимает, ибо он вместе с венским горе-стратегом одного поля ягоды. Тугут, как приверженец схоластического мышления, действует в рамках кордонной стратегии. Театр войны, ее тысячекилометровый фронт, для него не более чем шахматная доска. Он перемещает по ней многотысячные армии, как шахматные фигуры, совершенно игнорируя факт, что войска, которые он гоняет из Италии в Швейцарию, а оттуда в Германию, вдоль правого берега Рейна, от Альпийских Верховий до Дюссельдорфской равнины, двигаться должны не по поверхности штабного стола в Гофкриксрате, а под палящим солнцем Италии, или через альпийские льды, снега и перевалы, пересекая теснины Шварцвальда и десятки рек и речек, сбегающих по ним в Швабии и Франконии на пути к Рейну. Он не думает, что во время этих бесконечных маршей войска несут потери от недоедания, усталости и болезни. Не хочет подумать он и о том, что французы с левого берега Рейна, с высот Вагезов и Херта... Примечание – горные системы во французском Эльзасе и германском Фальце. Сотни внимательных глаз следят за всеми передвижениями австрийских войск и имеют полную возможность их упредить. Не хочет думать о том, что в самом сердце Гильветической Республики стоят 65 тысяч солдат отважного Массена, деятельных Лекурба, Малитора и других французских генералов, которые после ухода в войск эрцгерцога займут их позиции и прервут любое прямое сообщение корпуса римского Корсакова с Италией и Суворовым. Тугут передвигает армии по карте для выгоды австрийского императорского дома, а император российский шлет свои армии морем в Голландию, по суше через пол Европы в Швейцарию, а теперь еще туда же из Италии. И все для того, чтобы получить славу сокрушителя беззаконной французской республики. А единственный человек, кто в лагере коалиции действительно постиг все тайны военного искусства, больной, нервный, гениальный, почти семидесятилетний летний старик, один пытается противиться этому стратегическому безумию, ибо понимает, чем это может обернуться для жизни и судеб тысяч его русских солдат. Суворов в последнюю декаду августа 1799 года дает еще одно, теперь уже невидимое, сражение, пытаясь отсрочить свое изгнание в Швейцарию. 17 августа шлет он донесение об этом Францу второму. Об этом же и в тот же день пишет эрцгерцогу Карлу. На следующий день ему же шлет герой наш письмо уже об опасности поспешного вывода австрийских войск. «Я получил известие, крайне удивляющее меня». Ваше Королевское Высочество считает обязанностью ввести в действие намеченный состав русских войск в Швейцарии так поспешно, что с императорско-королевскую армию, находившуюся до сих пор в Швейцарии, выступаете уже в Швабию. Печальные следствия для Германии и Италии, неизбежные с этой переменой, должны быть очевидны для опытного военачальника. Я уверен, что по усердию и великой цели на общее благо ваше высочество не поспешит исполнением хотя бы даже уже отданного повеления, выполнение которого было бы в полном противоречии с великими намерениями. Полагаясь совершенно на прозорливость и доброту вашего сердца, остаюсь спокоен в рассуждении всякого преждевременного шага. Пишет граф Рымникский очень уважительно, ведь принц действительно хороший полководец, как бы он его в сердцах не ругал. Но напрасно. Даже брат императора не смеет игнорировать приказ Гов-Криксрата, таково великое правило управления империей. В тот же день граф пишет римскому Корсакову, уже прибывшему к Цюриху. «Течение обстоятельств непрестанно переменяется. Я хотел от вас сюда десять тысяч». Вместо того сам к вам иду, и разве нечто прежде двух месяцев? Мы были на Адзе двадцать тысяч, на Тидоне Требии тридцать тысяч, при Нави сорок тысяч, а ныне в горах или из гор имеем против себя уже пятьдесят тысяч. Падшие главы гидры сугубо возрождаются. Вы хорошо делаете, что при очищении прочих малых кантонов будете иметь люцерн как нужный пункт для связи с здешними и моего впредпрохода. Но отнюдь ни по какому неистовому и неуповательному желанию гадика не сменяйте, завися от меня. Примечание. То есть не соглашайтесь на немедленную смену австрийских частей гадика, оставленного пока с двадцатью тысячами человек эрцгерцога в Швейцарии, но обязанного по первому приказу покинуть ее. Заменить гадика до прихода Суворова означало бы самоубийство русского корпуса. Напрасно. Генерал Гадик ждать Суворова не станет. Суворов пытается воздействовать косвенно. 14 августа пишет английскому представителю присоюзной армии Виггаму: «Я настолько удивлен намерением эрцгерцога Карла немедленно отвести армию вплоть до Швабии из Швейцарии, наводненной в настоящий момент неприятелем, с целью возложить всю оборону ее на малочисленные войска Корсакова, что почел, безусловно, необходимым отложить выполнение полученного мною приказа и отправиться с моей армией в Швейцарию еще на два месяца. Отвод австрийских войск из Швейцарии тем более невозможен, что он причинит почти непреодолимые препятствия для успешного выполнения будущих операций. Он надеется, что британский дипломат сообщит своему правительству, и оно удержит австрийцев от гибельного шага. Тщетно. Ведь лондонский кабинет самый затеял этот стратегический посещ. Наконец, скрипя сердце, полководец шлет 20 августа донесение Павлу I. Вашего императорского величества высочайший рескрипт от 21 июля о составлении армии из российских войск в Швейцарии я имел счастье получить. Наш предмет после сдачи Тартона идти на Кунео или Кольдитенде. и в каком из их мест неприятель обретаться будет, дать ему баталью, осадить Кунео, к чему все готово будет, и ею недели в полторы овладеть, кончить Ниццию и Италию, на что, полагаем, времени отныне близ двух месяцев. Без того все завоевания подвергаются явной опасности. Так и необходимость принуждает меня промедлить выступлением отсюда в Швейцарию близ двух месяцев. Чтобы убедительнее воздействовать на самодержца, тут же пишет растопчину. Император римский Франц второй без расчёта мне пишет: сменить Гадика сюда, то есть отсюда, обычная затемненность стиля Суворова, на что почти не достанет всего Дерфельдена. У Дерфельдена по расчёту Суворова было двенадцать с половиной тысяч человек, а у Гадика двадцать тысяч. а мне самому одному со свитую прибыть к Корсакову на моем буцефале». Кличка коня Александра Македонского. Суворов иронизирует, так как ездит на донской казачьей лошади. «Я уже с неделю в горячке больше от яду венской политики, но на ногах и служу». В этот же день жалуется он на ситуацию и нашему послу в Лондоне Воронцову, Надеюсь, что тот через свои связи сможет воздействовать на английское правительство и общественное мнение в пользу доводов Суворова. Беспокойство дошло до того, что 22 августа, пишет он уже и Калычеву, советнику русского посольства в Вене, с просьбой воздействовать на нашего посла Разумовского, слепо поддерживающего политику Тугута. Фельдмаршал апеллирует и к милости Павла I к дипломату, и к дружеской расположенности к тому Воронцова. При этом полководец так и сдерган, что просит действовать обиняком. Лучше дело трактовать посторонним образом, нежели от моего имени, терзаемого и в горячке от сателлитов Тугута, опоясанного мечом Скандерберга. Примечание. Георг Кастриот, замечательный албанский полководец XV века, прозван за свои победы над турками Скандербергом, то есть Скандером, Александром Македонским. Тонкая ирония, меч великого воина не по плечу карлику-тугуту, мнящему себя полководцем. Сия сова не с ума ли сошла, или того никогда не имела? Приложение храните в тайности. На следующий день, потеряв терпение, наш герой прямо пишет о том же Разумовскому. Когда вы конферируете по неистовостям, сначала не надлежит вам моего имени употреблять, а посторонние. Оно было орудием гонения гонению меня сателлитами Тугута. Сей подьячий, совая из своего темного гнезда, хотя опоясан мечом Скандерберга, может ли водить армию? Правит в поле мгновенно переменяющимися обстоятельствами. Завоеватель не может быть и командующим без политических правил, а Тугута принадлежит после деталь. Примечание. Суворов вплотную подошел к мысли Клаузевица — Война есть продолжение политики только другими средствами. Однако, в отличие от великого пруссака, он считает, что и политика должна быть в руках военачальника. Дипломат уже Тугуту, править можно лишь детали при заключении мира. Интересно отметить, что здесь наш герой пришел к тому же выводу, что и Бонапарт уже в 1797 году, будучи недоволен политикой директории, требуя во время войны первенства армии над адвокатами. Гиганту Тугуту, своей оборонительностью, потерявшей Нидерланды, Швейцарию с крепостьми на Рейне и Италию, остался отрадуя один компоформида, где уклонил колено юному Бонапарте. Однако, помощью Божию, чуть я начал дела исправлять, как он свою глупую военную систему давит меня Францию через канал эрцгерцога Карла. Примечание. То есть, отзывая эрцгерцога из Швейцарии, Тугут ставит под смертельный удар посылаемого туда Суворова и его русские полки. Остается лишь догадываться, до какой степени должны были быть напряжены нервы полководца, если он не выдержал и так написал стороннику Тугута. Написал прямо, за сутки до этого призывая Колычева действовать осторожно и в обход того же самого Разумовского. Наконец, 24 августа, укрепясь духом, Суворов решился и написал самому Павлу Первому. В течение нынешней кампании Венский кабинет, забыв всю цену великодушных видов, с каковыми ваше императорское величество для единого восстановления спокойствия и прежнего образа здешних государств правления подъяли на помощь Австрии оружие ваше победоносное, обнаруживает на каждом шаге корыстолюбивые свои предположения к обширным завоеваниям. По поводу сего не одобрил и уклонил его римско-императорское величество возвращением короля Сардинского в прежнюю его столицу Турин. Равномерно делал он мне строжайшие выговоры за то, что якобы я вмешивался в политические дела с сильнейшим подтверждением, чтобы я на будущее время от того удерживался. Впрочем, все политические мои поступки основывались на точных, высочайших вашего императорского величества благонамеренных повелениях, сообразно которым издаваемые мною были и все прокламации. Коростолюбивые, беспредельные всего два раза замыслы непрерывно к новым стяжаниям стремящиеся обнажаются наиболее повелением, данным самим императором аримским непосредственно генералу Фрельиху сменить генерала клинау храбрый и успешно неприятеля поражавшего и уже недалеко до Генуи преследовавшего, и действует всем корпусом независимо от меня, которую военную силу обращает он на романию. Невзирая на все знаменитейшие победы, на столь великие завоевания, при которых российское войско вливало в упадший дух австрийцев соревнования, Получал я от римского императора токма равнодушные письма, наполненные иногда выговорами, или же предписаниями относиться в таковой отдаленности о всех военных операциях предварительно к нему. Ухищрения венского ГОФКРИКСРАТА противополагают мне також всевозможные затруднения и все способы употребляются для очернения даже наших войск». таким образом осмелился генерал от кавалерии милас мимо меня в письме своем к отпущенным на пароль французским военнопленным присоветовать чтобы они на возвратном пути для избежания от российских войск грабительства и притеснений не шли дорогу и к генуи не хочу я здесь более распространяться донесением о многих тому подобных примерах дабы не обременять ваше императорское величество и поставляя себя свыше всех таковых низкостей чту и повинуясь токмосверно-подданическим благоговением высочайшее величество священной воли. Обратите внимание, граф Рымникский написал все это без обычных своих экспрессивных выкриков и темных для понимания мест. Это говорит о высочайшей концентрации воли полководца в момент написания письма. Фельдмаршалу надо было, чтобы государь прочитал внимательно и до конца, а потом согласился с его мнением об опасностях, поджидающих русские войска в Швейцарии, и, может быть, все-таки отменил это предприятие. Вернемся снова к письму Суворова и начнем с того места, где прервали чтение. Теперь император Римский, опираясь на заключенном между дворами вашего императорского величества венским и великобританским постановлении, требует настоятельно и усиленно неукоснительное перенесение оружия в Швейцарию, где недеятельность и слабосилие эрцгерцога Карла утратили блистательную кампанию. Опасаюсь, чтобы при таковом, беспрестанном опытом и дознаваемом Венского кабинета к нам недоброходстве не последовало для понуждения нас к исполнению сих императорских приказаний остановка в продовольствии войск. Приняв также в уважении и то, что император Римский предписывает остановить все дальнейшие военные операции, вследствие чего и не могу уже ожидать от австрийских генералов какого-либо повиновения, решился я предпринять с помощью Божию сей многотрудный в Швейцарию поход. Непонятны для меня все сии Венского двора поступки — когда единое мгновение вашего императорского величества возвратить войски в империю вашу может не спровергнуть все таковые заносчивые его умыслы. Выходит, что генералы австрийские теперь уже могут не повиноваться, продовольствием снабжать не станут и толкают бедных русских солдат в Швейцарию на столь многотрудный поход, что уповать им остается лишь на помощь Божию. А ведь без русского государя Австрийца — ничто. Он одним мановением руки может отозвать наши рати и сокрушить заносчивых австрияков. И это уже не ирония. Фельдмаршал всем строем письма подводит Павла I к принятию такого решения. Отзывать, может, и не надо, но в опасную Швейцарию идти не вели. А чтобы у императора и сомнения не закралось, что воля его для полководца священна, Суворов заканчивает свой пассаж так. Впрочем, всеми изображенными высочайшим вашего императорского величества рескриптия предписаниями буду я руководствоваться и доносить все подды ниши, если что-либо впоследствии касательно видов венского кабинета откроется. Увы, это столь тонко написанное послание не могло остановить самого похода в Швейцарию, но имело, несомненно, влияние на скорое охлаждение дружеского отношения Павла I, австрийскому кабинету и Францу Второму. В эти же дни в далекую Гатчину прибыли сведения из Вены и суворовский адъютант Кушников с реляцией о победе при Нави. Император был так доволен, что очень тепло написал Суворову 25 августа, старый стиль. «Не знаю, что приятнее, вам ли побеждать или мне награждать за победы, но мы оба исполняем должное. Я как государь, а вы как первый полководец в Европе. Посылаю награждение за взятие Саравалы, а вам, не зная, что уже и давать, потому вы поставили себя выше награждений, определил почесть военную, как увидите из приказа, сегодня отданного. Достойному достойное. Прощайте, князь, живите, побеждайте французов и прочих». Самодержец не кривил душой. Мы уже видели, что западение падение Монту и Рымникский был превращен в князя Италийского. Действительно, что может быть выше, как награда для того, кто уже давно был кавалером в высших степеней всех российских орденов? Но Павел I сумел изобрести весьма почетную награду. 24 августа 1799 года он отдал по армии российской следующий приказ. в благодарность подвигов князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, гвардии и всем российским войскам, даже в присутствии государя, отдавать ему все воинские почести, подобно отдаваемым особе императорского величества. С этой наградой Суворов по объему почестей уже превосходил не только Румянцева, но и Потемкино-Таврического. По праву и за заслуги он становится кем-то вроде древнеримского полководца, удостоенного права триумфа при возвращении из победоносного похода в вечный город. Слава его сравнялась с мерой сил и возможностей человеческих. Желая быть последовательным в своей щедрости, на следующий день, 25 августа, старый стиль, император написал герою новый рескрипт. Отличие, сделанное вам его величеством королем Сардинским, я от всего сердца позволяю вам принять. Через сие вы и мне войдете в родство, быв единожды приняты в одну царскую фамилию, потому что владетельные особы между собой все почитаются роднею». Такие награды могли бы удовлетворить честолюбие любого смертного, но наш герой после победы при Нави не зная еще о милостях императора, хотел в высших иностранных отличий. Возможно, так желал он заглушить горечь от несправедливости и придирок Гов-Криксрата и Тугута, ибо в следующие после победы дни он в письме жаловался Ростопчину. «Русский бог велик, охуют французы, усмехаются цесарцы, а здесь хоть и победно, но тяжело, и в Англии мною довольны». И шифр мой на праздниках, и Семен Романович меня хвалит, а у меня чулки спустились. Примечание. Шифр мой на праздниках. Огненный транспарант на фейерверке. Семен Романович, граф Воронцов, русский посол. Столь простодушным образом намекают Суворов на желание получить высший английский орден подвязки. Зачем он ему? Неужели непомерное честолюбие и старость помрачили этот дотоле да столь ясный разум? Ведь он хорошо знал цену наградам, столь часто обесцениваемым ничтожностью награждаемых. А может, наш герой хочет их тусклым блеском ослепить и зачаровать скорыми шагами приближающийся неизбежный конец земных обид и сожалений? Думается, дело не в этом. Суворов тоже человек. он высочайший мастер своего нелегкого дела, а истинному мастеру остро хочется похвалы среди ценителей и знатоков. И что греха таить? Восторгов очарованной публики. И награда, подобная ордену подвязки, есть всего лишь законный знак заслуженного признания таланта. Кроме того, он мог разумно полагать, что чем больше будет ему почесть, тем громче станет слава России. Однако же, оставим теперь в стороне вопросы этического характера ибо в швейцарии дела стали приобретать дурной оборот едва третьего и четвертого августа старый стиль русский корпус римского корсакова прошел к швейцарской границе на севере у шафхаузена как эрцгерцог карл начал готовиться покинуть страну и идти на север в германию русский генерал располагавший всего двадцатью семью тысячами человек из них 7300 кавалерии, малопригодные в горах, за исключением казаков, около 3000, резонно протестовал против того, чтобы занять позиции, удерживавшиеся 58 тысячами австрийцев. Эрцгерцог занял двойственную позицию. Как дисциплинированный генерал он должен был вывести войска тотчас, но как настоящий военный с приходом русских он хотел попытать боевого счастья имея теперь перевес над армией Массена. После ряда совещаний и споров было решено, что 20 тысяч русских соединятся с 10 тысячами австрийцев генерала Готце и атакуют французов на южной стороне Цюрихского озера, на реке Линд. Но когда все было готово, 15 августа, старый стиль, стало известно, что 6 тысяч австрийцев уходят с позиции в Цюрих к армии эрцгерцога. Римский Корсаков понимал, что с 24 тысячами человек не сможет атаковать и победить тридцать тысяч французов, закрепившихся на горной позиции. Между ним и Гоцце произошел резкий разговор. Гоцце уступил и сообщил эрцгерцогу об этом. В результате атаки 16 августа не было. Гоцце получил строгий выговор и отправил войска, а русские, уничтожив мосты на реке Линд, вернулись назад в Цюрих, откуда уже уходил эрцгерцог, понуждаемый новым строгим приказом из Вены. Отход их начался 18 августа. Правда, уходя, Карл все же временно оставил Готце с двумя тысячами человек до прихода Суворова. Но всех этих сил, растянутых на протяженном фронте, теперь было недостаточно против армии Массена, имевшей от сен до Базеля около одной тысячи человек. У Цюриха же, где сконцентрированы были русские, их двадцать тысяч можно было противопоставить чуть более чем тридцати тысячам французов. Как отмечал через много лет в своих воспоминаниях участник тех событий русский фельдмаршал и тогда генерал-майор Остен Сакин, Эрцгерцог как будто подписал в этот день поражение своих союзников и угнетение своего отечества. Русские пришли на защиту прав немцев и государи немецких, сами же немцы и государи их покинули русских. На все это возражают инструкциями и повелениями, данными эрцгерцогу от двора. Но какой монарх, какой министр могут из кабинетов своих управлять отдаленными военными действиями? Так или иначе, но при таком повороте Суворов был просто обязан поспешить в Швейцарию, что он и решил сделать. Выступление наших войск он наметил на 28 августа, старый стиль. Но поход предстояло вести почти что вслепую, как он сам и отметил в предписании римскому Корсакову, Готца и Линкину о представлении их соображений и совместных действиях. Не имея обстоятельного сведения о расположении находящейся в Швейцарии союзной армии и догадываясь только по некоторым случайным рассказам, что российские войска генерал-лейтенанта Римского Корсакова занимают правый берег Лимата между Цюрихом и рекой Ааром. Примечание — это кантоны Цюрих и Аргау, север страны. Суворов же вступит в нее с юга через кантон Тичино. Войска же Гоцца — правый берег Линты между озерами Цюрихским и Валенштадтским. Примечание — то есть север страны на восток от Цюрихского озера. и что, наконец, войска фельдмаршал-лейтенанта Линкина протянуты от Валенштадта через Майенфельд по долине Рейнской до Десентиса. Примечание. Указанное расположение более всего напоминает кочергу, положенную на свою длинную ручку. Короткая ее часть, которая ворошат полени и уголья, тянется с северо-запада на юго-восток на 80 километров от Валенштадта до Майенфельда, стоящего на правом берегу Верхнего Рейна. «Я должен прежде всего ожидать соединения с Линкиным, но где и как соединиться, в том желал бы знать мнение его самого, как человека, знакомого с краем». Идти на соединение с Линкиным Суворов мог только из Северной Ломбардии через Лугана и далее на север колесной дорогой до Беленцоны, столицы кантона Тичина, вверх по течению реки Тичина. Однако от Белинцонной колесной дороги уже нет – а есть лишь вьючная тропа. Следовательно, в Белинсоне надо было собрать мулов. Армия же этим путем должна была дойти до Айролла, оттуда путь на север только через перевал сен -Гаттарт. Спустившись с перевала, войска попали бы в город Андермат и повернули на северо-восток, перешли через перевал Обер-Альп, спустились в долину переднего Рейна и попали в Десентис к войскам Линкина. Но если бы фельдмаршал... Избрал такой путь, следуя далее вниз по течению переднего, а потом и верхнего рейна, к Мариенфельду, а оттуда, повернув на запад вдоль течения реки Зец и правого берега озера Валензе, вниз по реке Линд в направлении на Цюрих, то он сделал бы очень большой крюк в 215-225 километров, огибая Гларнские Альпы, и рисковал опоздать на соединение с корпусом римского Корсакова. Поэтому полководец наметил совсем другой маршрут. После последней процитированной нами фразы он пишет «Затем, полагаю, я российским войскам, прибывшим из Италии, то есть по соединению с Линкином, наступать по правому и левому берегам Люцернского озера». То есть Линкин покидает долину обоих рейнов и, сконцентрировавшись в баленштетте соединяется с Готцем на реке Линд, и они движутся южнее Цюрихского озера на соединение с Суворовым, который пойдет прикрывшись нижним течением реки рейс к цуриху и к римскому мимо цугского озера линкину и готце между озерами цугутским и цюрихским и наконец по соединении всех войск со включением российских генерал лейтенанта римского корсакова занять общую позицию вдоль правых берегов нижней рейсы и аара Это единственный маневр, который, полагаю, обещает решительные последствия для будущих действий военных. Примечание. Прикрыв таким образом Цюрих с запада от Массена. Указанный путь был возможен, если следовать из Белинцоны вверх по реке Тичина до Айрала, оттуда на Сен-Гаттарт, но, достигнув Андерматта, не поворачивать на восток на соединение с Линкином, а идти дальше на север долины реки Рейсы на Чертов мост и вперед на Амштег Кальтдорфу вдоль озера Урнезе, соединяющегося с Люцернским, на город Швиц. Оттуда на город Цук и на соединение с готце и Линкином как раз между Цукским и Цюрихским озерами. Путь этот от Андерманта до Цюриха составлял около ста километров и обещал Суворову успеть вовремя к русским полкам под Цюрихом составив армию около 66 тысяч человек в абсолютных цифрах. С учетом потерь при движении от усталости и заболеваний, а также боевых потерь, войска эти достигли бы 50-60 тысяч человек. Но идти надо было по территории, где вполне могли находиться французские войска, тем более, что накануне битвы при Нави отряд полковника Штрауха был сбит с сен гатарда Следовательно, при первом же шаге на Белинсоны, вверх по Тичино, русские части, идущие из Италии, должны были встретить французские посты, а дойдя до Сен-Готарда, стали бы штурмовать его, ибо перевал занимала бригада Гюден. Следующие за перевалом на север и лежащие на будущем пути местечки и городки Андермат, Вассен, Амштег, Альтдорф были 3-5 августа, старый стиль, заняты частями Шабрана, Луазона и Малитора, которые, как и Гюден, подчинялись Ликурбу, командовавшему всем правым крылом армии Массен. Точно так же войска его заняли тогда Швиц. Равным образом и знаменитый Чертов мост оказался в руках французов. В их же руках была теперь и долина реки Муота. Австрийцы же, предводимые Елачичем, отступили за реку Линд. Вся долина реки Рейс была также в руках французов. Они занимали позиции с севернее Швейца до Цюрихского озера, обладая Люцерном. Таким образом, весь маршрут, намеченный фельдмаршалом для движения на соединение с римским Корсаковым, был теперь в руках неприятеля. Никаких точных сведений об этом у нашего героя не было. Он уповал на получение информации от австрийцев, когда писал в вышеприведенном предписании от 25 августа «Старый стиль». «Ожидаю курьеров от фельдмаршал-лейтенантов Готца и Линкина с известиями о силе и с союзных российско-австрийских войск, о силе и распределении неприятельских. Также желал бы я, чтобы они сообщили мне свои сведения о местных затруднениях и способах края для военных действий, и мнение о том, как именно удобнее будет исполнить предполагаемое общее содействие союзных войск, как находящихся уже в Швейцарии, так и вновь направленных туда. Тогда только буду я иметь возможность решить свой план атаки и назначить для того в точности день и час. Из этого отрывка понятно, что Суворов вынужден полагаться на добросовестность и своевременность информации, поступающей от австрийцев. Другого источника сведений у него нет. Насколько союзники окажутся добросовестными, это большой вопрос. Наконец, завершая предписание, снова он обращал внимание генералов на необходимость концентрации сил. Во всех случаях предосторожности держать по возможности все силы свои в совокупности, дабы бесполезным раздроблением их и добровольным ослаблением не сделать саму атаку безуспешную. Как и ранее, в 1789 и 1794 годах, он ясно дает понять бесполезность и опасность кордонной стратегии, тем более в горной войне. Действовать на путях сообщения только мобильными постами, высылая вперед разъезды для сбора информации и поддерживать тесное и регулярное общение. Затем должно разознавать вернее стоящего перед собой неприятеля и настоящую силу его. Мы должны о первых своих шагах подробно извещать друг друга через ежедневных курьеров. Примечание. Чистота посылки курьеров позволяет следить за всеми нюансами изменения обстановки. Ясно, что при таком подходе каждый русский и австрийский корпус, сохраняя свои силы вместе, будет окружен паутиной постов и разъездов, которая позволит учесть большую часть движений французов и парировать их быстрым ударом всей массы войск на угрожаемом направлении. Таким образом, мы видим, что у Суворова стратегии и тактика составляют единое целое, где одно вытекает из другого. На следующий день, 26 августа, в диспозиции, отданной к выступлению, намеченному на 28-е, Суворов для русских корпусных командиров Дерфельдена и Розенберга, ведущих войска из Италии, изложил свой стратегический замысел более конкретно. «Как скоро посты неприятельские, преграждающие вход в Швейцарию, опрокинуты будут», то войска полковника Штрауха останутся на границе и прикрывают дальнейшее наступление российской колонны, не входя внутрь Швейцарии. Примечание. Предполагалось, что Штраух только поможет овладеть Сен-Готардом. Овладев Сен-Готардом, российская колонна старается зайти неприятелю в тыл теми же путями, которыми он сам напал на левое крыло австрийской армии в Швейцарии, и доселе еще теснить его, то есть по долинам Рейсы и Линты, а может быть и по долине Рейна. Примечание. Именно это место говорит о том, что Суворов стремится нанести удар по сообщениям противника и тем обрушить его фронт перед Линкином и Готце, о чем говорится далее. Итак, взяв Сен-Готард, Суворов планировал сломать систему французских коммуникаций в центральной Швейцарии, идя долиной Рейсы. При этом не отбрасывает он и флангового удара долинами Рейна и потом Линты. Австрийцам при этом предписана также активная роль, они идут навстречу наступающим русским корпусам. Как выше сказано, Обе императорские армии должны произвести в одно время нападение на неприятеля с фронта, а потому Линкин должен употребить все усилия для соединения с российскими войсками, следующими из Италии, в чем, без сомнения, он легко успеет, и растянутое правое крыло неприятельское, атакованное с фронта и с тылу, будет совершенно разбито. Как выросло за полвека военное искусство в руках Суворова? В 1759 году при Кюнерсдорфе Фридрих Великий спланировал охват русского левого крыла на малом шпице, надеясь этим выиграть битву. В 1799 году Великий Суворов планирует охват правого крыла французской армии, растянутого на десятки километров в альпийской горной стране, надеясь на выигрыш целой кампании. Примечательно, что для обоих полководцев маневр не самоцель, как для австрийской военной школы, а средство, обеспечивающее конечный успех атаки, которую они признают самым действенным средством достижения победы. Закономерно, что третьим великим полководцем уходящего XVIII века, исповедующим этот же принцип, стал юный Бонапарте. Но Суворову мало разгрома одного фланга армии Массена, ему нужно больше. После первого крупного успеха он хочет в кантоне Гларус соединиться с Гоцци, а потом... Однако же не должно и тем ограничиваться. Российские войска, вступив из Италии в Швейцарию, устремятся решительно по левому и правому берегам Люцернского озера до самого Люцерна, совокупно с войсками Линкина и Гоцци. Атакуют и отбросят правый фланг неприятеля, расположенного между озерами Цюрихским и цугским И, наконец, вместе с корпусом римского Корсакова употребят все усилия, не щадя никаких жертв, чтобы обладать позицию на правом берегу Нижней Рейсы и Аара. Тогда занятия Сен-Готтарда, Фурки и Гримзеля левым крылом российских войск из Италии прибывших совершенно прикроют левый фланг. Примечание. Не щадя никаких жертв. Суворов имеет в виду максимальное выражение натиска, напряжение всех боевых сил. Фурки. Перевал Фурка, примерно в двадцати километрах к западу от Сен-Гатарда. Гримзель. Горный хребет, прикрывающий оба этих перевала. Результатом всех этих усилий должно было стать поражение французской армии на всех пунктах стокилометрового пути от Сен-Гатарда до Цюриха. Освобождение Центральной Швейцарии и восстановление прямой связи между Италией, освобожденной Суворовым, и Южной Германией, куда переходит армия эрцгерцога Карла. Все это фельдмаршал считал возможным, если постоянно и ежедневно поддерживать координацию усилий, непрерывно наступать, не щадя никаких жертв, все принципы науки побеждать, глазомер, быстрота и натиск, развернутые в этой диспозиции и приспособлены для горного театра войны. Казалось, можно было выступать. Даже распоряжения о снабжении продовольствием и фуражом были загодя отправлены австрийским провиантмейстерам и комиссарам, отдан прощальный приказ по австрийской армии, остающейся в Италии. Наконец, послано донесение императору Павлу I. «Поведу я теперь храброе ваше императорское величество воинства в Швейцарию», куда высочайшая ваша воля путь мне указует, и тама на новом поле сражения поражу врага или же умрусь славою за Отечество и Государя, которому малый остаток преклонных дней моих принадлежит, и тем запечатлею всеподданническую верность мою к августейшему престолу». Но едва был сделан первый шаг, как началось вмешательство самой судьбы. Сначала облеклась она в синий французский республиканский мундир и, приняв облик Маро 28 августа, двинулась спасать осажденную Тартону. Суворов, как было получено известие, что неприятель наступает тремя колоннами на Серваль, Акви и Нави для освобождения Тартоны, и потом, что к Нави пришел в шести тысячах, где с обеих сторон происходили разные шермицели, поворотил полки назад. Но неприятель, увидя их возвращение, скрылся паки в горы. войска наши простояли на прежних позициях, пока 31 августа не сдалась Тартонская цитадель. поход вновь возобновился. на марше наш герой уточнил вновь план наступления, написав императору Францу II и герцогу и прося не выводить австрийские войска, то есть корпуса Готца и Линкина, пока Швейцария не будет освобождена им. но все было тщетно. Теперь судьба надела белый австрийский мундир и оказалась для Суворова куда опаснее, чем все французские полководцы вместе взятые. По прибытии в швейцарский городок Таверни фельдмаршал вынужден был, сдерживая раздражение, писать Францу второму. «Я пришел сюда 4-го, 15-го числа». но здесь не нашел я ни одного мула и даже не имею никаких известий о том, когда прибудут они. Таким образом, поспешность нашего похода осталась бесплодной. Решительные выгоды быстроты и стремительности нападения потеряны для предстоящих важных действий. Это было написано 6 сентября, старый стиль. И только через два дня, как известно из письма Миласу, вместо необходимых для перевозки провианта на русскую армию 1 четырех мулов и 70 для запасных патронов, только теперь, 8 числа, прибыло всего 650 голов вьючных животных, при этом оплаченных всего лишь до Беллинцоны, то есть еще на 10 миль пути. И это все. На следующий день, 9 сентября, старый стиль, Суворов сообщает обо всей этой истории Павлу I. Он негодует на австрийцев уже открыто и называет имена обманщиков. Это канцлер Тугут, который английского посла в Вене торжественно уверил, что эрцгерцог ныне отнюдь из Швейцарии не выступит при обнадеживании, что о сём предмете будет писать к но сим самым удостоверением обманул он его и дал эрцгерцогу выиграть время для выходу его из Швейцарии. Это генерал Милас, который дал Мулов только... подгорную артиллерию, а в прочих отказал, уверив, что я их всех найду готовых в Белинсоне, откуда путь на сен гатард Спешным, по встречавшимся уже горам, походом достигли мы до таверны, в десяти верстах от Белинсоны лежащей, где ни одного мула не находим. Наконец, это генерал Тиллер, который со своими комиссарами обманывает нас двуличными постыдными обнадеживаниями, и уже пятые сутки стоим мы праздно у таверны. Такова наша деятельность, доставляет неприятелю все способы оправиться, и приятием новых его мер может положение наше содеяться весьма опасным. В своих опасениях Суворов оказался абсолютно прав. Ситуация быстро ухудшалась именно из-за потери времени. Другой бы на его месте пал духом и отказался от задуманного, но именно утраты духа герой наш никогда не страдал. Выход был найден. Взамен недостающих мулов навьючили казачьих лошадей, и свое письмо к государю полководец закончил по деловому. Мы выступаем в поход к Белинцоне. Как потом оказалось, они выступили в поход к бессмертию. Войска двинулись в сторону вечных снегов, вооруженные наставлением о ведении боев в горах. Фельдмаршал составил его в те несколько безрадостных и хлопотливых дней, что армия провела в таверне. мы можем не сомневаться, что именно тактическое творчество в эти дни было ему нравственной опорой против непорядочности австрийцев. Не имея прямого опыта войны в горах, силой только рационального подхода, помноженного на личный боевой опыт, пусть и в равнинной местности, Суворов высказал ряд очень верных рекомендаций, говорящих, что он постиг специфику горной войны, исходя из специфики профиля местности в соединении с применяемыми им боевыми навыками. В первых же строках рекомендации он отталкивается от особенностей горной страны как специфического театра военных действий. «По большей части дороги по горам столь узки, что едва и порожняя лошадь по оным оборотиться сможет, тем менее отягощенные вьюками мулы, от чего в марше произойти может великое затруднение – И для того колонны таким образом устроить должно, чтобы движением он их ничто не могло препятствовать. Такой постановкой вопроса полководец настраивает генералов и офицеров на то, что главным препятствием могут являться вовсе не горы. Их можно преодолеть, если изменить неправильное внутреннее устройство походной колонны, которое и является с его точки зрения главным препятствием. Его деятельный начальник может и должен исправить в диспозиции к движению, которая одновременно будет и диспозицией к бою. Как же наш герой предлагает выстроить колонну? Во-первых, убрать из ее головы привычных давно казаков, ибо в горах по вышеизъясненным затруднениям он и пользы сей приносить не могут, и для того офицер, ведущий колонну, Примечание, резко увеличивается ответственность офицера квартирмейстерской службы. По собственному ли своему о местоположении знанию или по сведениям от достоверных проводников полученным, прежде выступления в затруднительную дорогу командующего головою колонны генерала или штаб-офицера уведомить должен. Новое построение колонны в походе таково. Впереди идут несколько вооруженных «пионеров». Это саперы-строители, прокладывающие дорогу и наводящие переправы. Их роль столь же велика, как и при штурме крепости, смотря диспозиции к штурму Измаила и Праги-Варшавской. И под прикрытием пехоты открывают путь для авангарда. Во-вторых, артиллерия убирается из головы колонны, но не в хвост, ибо если будет в ней нужда, оттуда она быстро не вернется. Значит, нужно ее поместить ближе к середине — так она не будет мешать идти по горной крутизне и быстро явится в голову, в случае чего. В-третьих, построение колонны, а она состоит из пехотной дивизии, планировалось таким. При голове колонны, ежели местоположение позволит, для авангарду 25 казаков, 20 пионер, один батальон пехоты, егерей или гренадер. Примечание – Это также зависит от местности. Если склоны пологи, можно послать егерей. Если узкое дефиле с крутыми склонами, то лучше штыковой удар гренадеров и взлом пути впереди. Одна пушка с снарядами, три батальона, одна пушка, два батальона, одна пушка, два батальона, одна пушка, две пушки запасные. За 7-10 мулов с ружейными патронами. И с порядком все дивизии следуют. Такой принцип построения вскрывает полностью мысль Суворова. Казаки в авангарде, если долина широка, если нет пионеры, за ними егеря, если долина широка или склоны покаты, если нет гренадеры и штыковой удар сразу по прокладке пути. В первом случае стрельба по засевшим французским стрелкам, а потом штыковой удар. Далее основная часть колонны чередуется подобным образом, исходя из того, что если егерей и гренадер, по мнению ведущего голову колонны, генерала или штаб-офицера, недостаточно для прорыва, нужно подкрепить атаку предварительным артобстрелом. Если и это не даст результата, нанести массированный удар сразу четырьмя батальонами и уже двумя орудиями. Если и этого недостаточно, то, исходя из профиля местности, либо удар усилить, ведя дополнительные два или четыре батальона и две или четыре пушки, либо послать два, а может и четыре батальона и две или четыре пушки из хвоста колонны в обход с фланга, чтобы угрозой отрезать пути отступления, заставить неприятеля отступить. Схема простая, логичная и понятная. При достаточном искусстве начальствующего и командного состава она даст положительный результат. Продумано все, даже когда убрать из авангарда казаков. Когда проводник объявит, что войски должны вступить в тесную дорогу, то находящиеся казаки в голове колонны замыкают оную. Дивизионным колоннам сколько возможно быть сомкнутыми и избегать растяжения. Между колоннами же надлежит иметь 200 шагов расстояния. Далее речь идет об атаке вражеской позиции. Тут Суворов советует. «Для владения горою, неприятелем занимаемую, должно соразмерно ширине оны, взводом ли, ротою или и более рассыпись, лезть на вершину. Прочие же батальоны в осте шагах следуют, а в кривизнах гор, где неприятельские выстрелы не вредны, можно отдохнуть и потом снова идти вперед. По сути, все построение колонны к походу и бою и действия при штурме горы опираются на опыт штурма крепостей, примененные к особенностям горного рельефа. Финальная часть боя снова строится на использование опыта как полевой баталии, так и штурма крепости. Все усилия венчают штыковой удар. Единую, только твердую и неколебимую подпорую колонны Можно придать мужество и храбрости порознь рассеянным стрелкам, которые, ежели бы по сильному неприятельскому отпору и не в состоянии были дали идти, то должна колонна, не сделав ни одного выстрела, с великим стремлением достигнуть вершины горы и штыками на неприятеля ударить. Примечание. То есть не расхолаживать себя, не сбавлять темпа, который психологически мотивирует на то, чтобы вложить всю душу в штыковой удар. Сей, приведенный в робость, не в состоянии будет выдержать столь мужественного наступления и, конечно, весьма слабую учинит оборону. Тайна доходчивости любых текстов Суворова в языке письма. Он простой, ясный и при этом живописный. Полководец не перегружает их терминами, но зато словом дает поэтапную картину движения колонны, завязывания боя, его развития и, наконец, кульминации. Кроме разработки наставления, заботит Суворова и другой вопрос. Верно ли определил он направление, выбранное для наступления русских войск именно через Сен-Готард? Находясь уже в Беленсоне, он еще раз рассматривает все «за» и «против» с точки зрения стратегии наступления. Результат следующий. Самое сильное по занимаемой французами позиции их левое крыло от устья реки Аар – вверх по реке Лимат к Цюриху, где стоит римский Корсаков, и далее к Линте по кантонам Цуг, Гларус, Швиц, Ури, Унтервальден. Здесь труднопроходимые хребты, тридцать тысяч войска, заранее оборудованные батареи, Везде атака ведется против неприятеля, засевшего на высотах и ведущего перекрестный огонь. Да и само наступление может вестись только из Цюриха. Значит, успех возможен лишь при атаке правого фланга французской армии. Этот вывод сам собой уничтожает смысл любого движения из Белинсона ни к Сен-Готарду, а все далее на восток через Мезонна, на задний Рейн и далее через Шлюген в долину переднего Рейна к городу Куру, а оттуда к городу Зарганс, к Валенштеттскому озеру на реке Линд к Гоци и его австрийцам. ибо это был бы тот самый обходной путь, который крайне замедлял соединение и с и тем более с русскими у Цюриха. В этом-то и ошибка всех многочисленных критиков Суворова, судящих о его планах по результату, а не по смелому замыслу. Санфельдмаршал нисколько не сомневался в верности избранного им направления даже в том случае, если силы французов, разбросанные в кантонах Швиц и глорус потревоженные появлением русских, успеют присоединиться к 30 тысячам Массена и увеличат их на десять тысяч человек. Его строки, написанные после констатации такой возможности, дышат уверенностью в конечной победе. К тому же нельзя не заметить, что в таком случае мы будем иметь двойную выгоду. Первоначально мы будем иметь дело только с двадцатью тысячами неприятельских войск, против которых сможем выставить более пяти тысяч –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 и ставит задачу операции, сражения или даже боя. Вот до какой степени он должен быть уверен в правильности принимаемого решения, чтобы внушить эту уверенность и в сердца своей армии. Закончим план словами нашего героя. Итак, представляется только следующий вопрос. Каким образом можно скорее и легче опрокинуть означенные двадцать тысяч правого крыла неприятельского?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 одной эту атакую уже достигаем мы того что при изъясненном первом предположении не прежде могли бы достигнуть как на шестой день и то не иначе как с помощью особого отряда направленного со стороны Беленсоны. так бесспорно всего для нас выгоднее будет немедленно воспользоваться путем из беленсоны на котором мы уже и находимся примечание особый отряд направленный со стороны беленсоны Об этом отряде его маневре перевале Сен-Гаттарт идет речь в опущенном в цитате отрывке. Итак, 11 сентября, старый стиль, армия начинает движение. Она идет вверх по течению реки Тичино к сен гатарскому перевалу. Еще за несколько дней до этого, прежде чем покинуть Италию, в плане общего наступления на французов в Швейцарии, фельдмаршал указал, что на первом этапе похода То есть при операции по взятию Сен-Гатарда войска наши пойдут двумя группами. Первая под командой Дильфельдена двинется из Беленцона прямо на Айроло и Сен-Гатард. Ее поддержит австрийская дивизия тирольцев Штрауха в четыре с половиной тысячи человек и прикроет левый фланг Дильфельдена. Вторая группа пойдет под командой Розенберга, в ней шесть тысяч человек. Она, покинув Белинсонну, уйдет восточнее по маршруту Донго, Санта-Мария, Таветш и, обойдя перевал, выйдет к долине реки Рейс в районе Урзена и Чертового моста, где и атакует левый фланг французов. Таким образом, Суворов запланировал глубокий тактический обход, который должен был принудить Гюдена, защищавшего сильную позицию при Аэрола и Сен-Гатарде с тысячами 800 человек и могущего ожидать помощи от генерала Луазона, имевшего 4900 человек, покинуть эти позиции под угрозой быть отрезанным от своего дивизионного начальника Ликурба и расположенной еще северней дивизии Сульти в тысяч семьсот человек, противостоящей готце на Верхней Линте. Иначе говоря, движение на Сен-Готард должно было не только привести к владению перевалом, но и открыть путь вниз по долине Рейса к Люцернскому озеру, а также быстро сблизить Суворова с готце и Линкином. А это уже позволяло проникнуть к Цюрихскому озеру и с появлением на правом фланге главной группы войск французского главнокомандующего в Швейцарии Массена косвенно облегчить положение римского Корсакова на берегу Лемота и перед Цюрихом. Таким образом, взятие сен гатарда было ключом к быстрому и победоносному развитию кампании. Поэтому войска двигались вперед, не жалея сил. Уже 13-го авангард Дерфельдена под предводительством Багратиона Пополудни в два часа дня достиг неприятеля при местечке Айрала и, обозрев его позицию, ударил быстро вправо его фланг гораздо сильнее. Тогда укрепленный неприятель, видя его стремление, тотчас обратился в бегство, начав ретироваться по большой дороге сент гатарской Примечание. Этот удар грозил отрезать путь к отступлению на запад, который 14 и был избран после потери Сент-Готарды. Багратион послал вслед егерей, а сам повел авангард вправо, пошел через каменистые горы, дабы по переходе он их отрезать левый неприятельский фланг. Видя это, враг остановился на дороге уже у самого перевала и, засевший за камнями и в ущельях, производил сильный ружейный огонь. Но на левый фланг французов ударил в штыки со своими егерями седьмого егерского Багратиона полка Лутовинов. Когда он был тяжело ранен, его сменил полковник Шувалов, а когда ранили в ногу и его, атаку продолжил подполковник Цуката. Между тем подошла дивизия Павала-Швейковского и отряд Горчакова. Теперь атака велась уже тремя колоннами. И по елику требовала того позиция неприятельская, то разделились они на половине горы и учинили на неприятеля такое нападение, которое принудило его ретироваться. Гюден был преследуем, до Вассена продвинулся Валецкий со своим бутырским мушкетерским полком, французы же беспорядочно отступили на запад к городу Фурка. Путь к Урзену и Чертову мосту был открыт. Между тем Розенберг не терял времени даром. Десятого он выступил из Беленцоны, два дня войска наши совершали марш под проливным дождем по горам и явился в Таведж 12 сентября ночью. Тут стало известно, что до неприятеля два часа марша. Дав войскам передохнуть и провести себя в порядок до утра, с его наступлением 13 числа Розенберг повел войска к Курзерну. Не доходя лежащего пред ним озера Меледве, между двух возвышенных гор к западу, открыт был передовыми казачьими войсками неприятель, имевший свои пикеты впереди за милю, за коими держался во множестве землянок и шалашей. Казаки сбили французские пикеты и атаковали лавой, после чего вперед был послан с частями авангарда Милорадович с приказом взять возвышение перед нашим левым флангом, а генерал Мансуров во главе своего Орловского мушкетерского полка еще ранее был отправлен с той же целью на правый фланг. Одновременно он должен был обойти его и зайти в тыл. Завязалась горячая перестрелка, Потом мушкетеры генерала Милорадовича поспешно взошли на гору и сбили неприятеля вниз к озеру, который, проходя его, ударил на наш правый фланг, но батальоном егерей Кашкина и подоспевшим с гор полком Мансурова был сбит оттуда вниз к правому берегу озера Урзерн. Но бой не закончился и на этом. Болото преградило путь казакам и замедлило переправу азовского мушкетерского полка Рибиндера. Французы снова за оградой валунов выстроились в две колонны, но стрелки-охотники из азовцев, егеря и другие части при поддержке трех орудий смешали ряды противника, и тот бежал. Азовские мушкетеры, предводимые генерал-майором Харламовым, огнем и штыками гнали французов до самой горы пред местечком Урзерн. Отступали французы шесть верст, потеряли свыше ста убитыми — и столько же унесли раненых. Однако под урзерном, отступив до своих резервов, французы в третий раз обновили сражение, составив шесть колонн пехоты и введя в действие артиллерию. Наступил вечер, и Розенберг отправляет свой корпус, находившийся на высотах, вниз в атаку. Скорость, с какою войска из горы на неприятеля спустились, была невероятно поспешна и никак неприятелям неожиданна. а залп, по нем произведенный, и удары штыками совсем смешали все его колонны, и он, оставив нам местечко Урзерн, обратился в бег к Тейфельбрюку по вышинам гор. Густой туман, покрывший долину, и наступившая темнота ночи пресекла сражение, и мы остались после трудов в поле пользоваться добычами. Они состояли из хлеба на один для целого корпуса, двух пушек и одного единорога с снарядами — да из 370 тысяч патронов. Следующий день, 14 сентября, старый стиль, был днем штурма тойфель чёртового чертового моста. На рассвете Мансуров с батальоном своего полка и 200 егерей 13-го полка с майором Тревогиным перешли рейсу и стали подниматься на гору слева от моста. Мансуров с правой стороны рейсы Приближаясь к утесу горы, поведущей через знатный каменный пролом, называемый Урзерн-Лох, дороги занимает он и прогоняет из него из самого моста неприятеля. Егеря Кашкина и полковник Свищев с батальоном с высоты гор ему способствуют. Французы защищали Урзенлох лох с орудием. Огонь отбил в первый раз атаку Мансурова, но наши егеря заставили противника оставить позицию. Далее произошло следующее. Старавшийся совсем испортить мост неприятель не допускается, на том месте поражается, падает в рус, срывает оставшиеся с лафета пушки и бросает в воду. Представьте себе, что все, описываемое в реляции, которое мы цитируем, происходило под непрерывным огнем вражеских стрелков, что мост перекинут через глубокое, в 35 метров ущелье,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 Из этого и следующего текста о переправе солдат можно понять, что Мещерский использовал свой поясной офицерский шарф как перетяжку, чтобы перевести Мансурова по единственному уцелевшему бревну. Однако в письме от 3 февраля 1800 года, прося Растопчина ходатайствовать об ускорении производства Мещерского в следующий чин, пишет, что тот при переходе через Тейфелесбрюк оказал опыты храбрости, Был первым, который начал связывать шарфом доски через сей мост. Так был взят чертов мост. Преследование продолжал молодой генерал Каменский, действовавший с левого фланга и гнавший противника до местечка Везен, того самого, куда продвигается 13-го числа Вилецкий из корпуса Дирфельдена. Потери французов бригады Луазона, по оценке реляции, составили более 280 человек. финал этого тяжелого дня был таков за вазином в некотором расстоянии неприятель портит мост и потому четырнадцатого числа покуда не поправили онный преследовать его далее было невозможно на третий день пятнадцатого сентября старый стиль соединившиеся корпуса на рассвете выступили милорадович отбросил французов к камштегу Здесь в рейс входил приток, текущий под прямым углом, то есть прикрывает подступы к городку. Французы старались разрушить его. Милорадович же находит другой мост в Амштеге сожженным. Сие ни его, ни целый корпус не удерживает. Все идут по тлеющим бревнам к Альтдорфу, принимают из французского магазина несколько мешков муки и выгоняют из лагерей неприятеля. При сближении к Альтдорфу удерживается он на горах между стенами и на мосту перед онем. Он защищает сие места пушкую, но не будучи в состоянии противиться наступавшим на него, оставляет мост и убитых на сём месте до 80 человек, бежит через местечко Альтдорф и оставляет нам оное. Примечание. Имеется в виду, что тот мост другой по отношению к ранее описанному Тойфельдбрюку. Первый этап похода был завершен. Суворов был уверен, что далее откроется перед ним дорога на Швиц и на Цуг, а с правого фланга присоединятся генералы Готца и Линкин с Елачичем, то есть тысяч пятьсот австрийского войска. Надежду на это подавало нашему герою письмо Готца, полученное на марше 2 сентября, старый стиль. Оно было ответом на уже ранее приводимое письмо фельдмаршала от 25 августа «Старый стиль», приглашавшее Годце, Линкина и римского Корсакова высказать свои соображения о его плане наступления. Гоцца, в общем, поддержал идею Суворова, единственно прося разрешения притянуть Линкина к себе, а не посылать его сразу же на соединение с Суворовым. Фельдмаршала расположила в пользу Годце место из письма, где он писал. Мои наступательные действия направлены будут через кантонный Гларис и Швиц, с тем, чтобы выйти как можно скорее к Менцингену, в тыл позиции неприятельской на Альбисе и через Эггерн достигнуть Цукского озера. Это, в общем-то, и было движение, которого хотел от австрийцев Суворов, когда писал в плане общего наступления на французов в самом начале сентября в Таверне. Того же числа выступает генерал Готце с большей частью своих войск, от Утшенах до Ейнзильден в кантоне Швиц. Как скоро генерал Готце в Ейнзильден вступит, посылает он сильное отделение кавалерии на половину дороги к Швиц вперед, которую российская колонна от Швиц на половину дороги к ейзильден тоже принимает. Готце ударяет от Ейнзильден до Альбис 8 миль в правый фланг главной позиции неприятеля. Уверенность в том, что из пациента Готарда русские попадут в Альтдорф, а оттуда в Швиц, Суворов дает следующее место из письма Гоце. Фельдмаршал-лейтенант предлагал отправить из Десентиса две тысячи человек Ауфенберга перевалом прямо на Амштег, в тыл сенгатарской позиции, и этим вынудить Гюдена отказаться от ее упорной защиты. После этого от Амштега генерал Ауфенберг пройдет через Альтдорф, по пешеходной тропинке в кантон Швиц, на соединение со мной, между тем, как ваше сиятельство будет продолжать наступление к озеру Люцернскому». На основании этого места Суворов посчитал, что из Альтдорфа можно попасть в Швиц, но речь шла не о городе, а о кантоне. Такое прочтение утвердило его во мнении, что долиной Рейсы придет он в Альтдорф, а оттуда, вдоль озера урзен продвинется к швицу Между тем абзацем ниже Готцы пишет, как двинется Слинты к Мария Энзиндель. Получается, что австрийцы должны были пойти по небольшой дуге, обращенной на юг. При этом еще южнее часть войск отряжена будет долину Мутенталь к швицу Это долина, та самая, в которую придется идти Суворову из Альтдорфа через труднодоступный перевал Росшток. Возможно, этот путь Готце и называл пешеходной тропой, по которой в кантон Швиц должен был идти Ауфенберг. Точного ответа нет, и Готце дать его уже не смог бы, ибо 14 сентября, старый стиль, в девятом часу утра он пал, сраженный пулями французских стрелков при переправе дивизии Сульта через реку Линд между Цюрихским и Валенштадтским озерами. Это был первый день наступления главных сил Массена на Лимате и Линте, который круто изменил всю ситуацию в Центральной Швейцарии. Французский главнокомандующий почти месяц готовил эту операцию, когда обнаружилось, что эрцгерцог покидает со своей армией страну и оставляет русских перед Цюрихом одних. Никаких известий о приходе армии Суворова к Массена не поступило, и он ускорил подготовку. Даже 12 сентября старый стиль Ликурб, который по своему положению начальника левого фланга должен был первым забить тревогу, сообщил главнокомандующему, что русские, несмотря на все слухи о них, нигде не появились. А ведь это было накануне штурма Сен-Готарда. Таким образом, появление фельдмаршала было полной неожиданностью, на что он и рассчитывал, но римский Корсаков пока что оставался один на один против Массена, отделённый от Суворова всей альпийской горной страной, путь, по которой ещё надо было проложить силы оружия. Суворов, понимая опасность этой ситуации, спешил пройти предназначенный путь, но одновременно пытался внушить римскому Корсакову мысль о необходимости соединиться с готце ради сохранения войск, то есть действовать совместно, атакуя неприятеля. Об этом писал он ему еще 31 августа, старый стиль. «Желаю при том, чтобы вы до соединения моего неприятеля, пред вами стоящего, поразили соединенно с генералом Годцем, а особливо мужественные россияне, прославившиеся их блистательными победами пред целым светом, вам легко к тому путь отворить могли б. Сколько здесь слышу, неприятель не сильнее вас, и не мешало бы, хотя чем вас превосходил, Как то здесь часто бывало, вместо того, стоя недвижимо, и цесарцы на левом крыле разделенно даете способ неприятелю делать покушение на отдельные отряды. И Готце было послано предписание в том же духе 2 сентября. Старый стиль. «В намерении держаться ваших предположений прошу вас снестись между тем с генерал-лейтенантом Римским Корсаковым, которому теперь же изъявляю я полное свое согласие на ваш план и предписываю точнейшим образом ему следовать. Нельзя только сейчас с точностью определить, какого числа именно сделать нападение на Сен-Готард». Если внимательно прочесть оба отрывка, то становится понятно, что Суворов — предписывает обоим генералам наступательные действия, чтобы они вырвали инициативу из рук неприятеля. Но что же делают римский Корсаков и Готцы? Австриец занимается тем, что довольно схоластическим образом высчитывает, когда Суворов начнет атаку Сен-Готарда, и с этим увязывает обходные действия Ауфенберга и свои собственные. И получается... Согласно плану полковника Штрауха, я принимаю за основание, что 18-го числа, когда 8 тысяч русских прибудут к Сельво, Линкин двинется ко мне. 19-го же числа будет предпринята атака на сан гаттарт В тот же день я перейду со всеми своими силами через Линту и постараюсь вытеснить неприятеля из кантона Глариса. 20-го числа перейду я через речку Аар, двинусь до Аллахина и долиную Вегеталь, К все, что пишет здесь Готца, напоминает толстовский пересказ диспозиции Каустерлицу. «Die erste kolonne marschiert, die zweite kolonne marschiert. бездушная схоластическая механика. И почему Готца решил, что все произойдет именно по его расчислению? Ведь Суворов написал ему, нельзя только сейчас с точностью определить, какого числа именно сделать нападение на Сен-Готард. Перед нами две совершенно разные методики. Сухой, прагматичный, псевдоматематический расчет Готце, весь основанный на бумажной стратегии и тончайшая смесь огромного опыта, самостоятельно осмысленной теории и интуитивного озарения русского природного гения. Осмелюсь утверждать, что именно здесь непримиримость противоречия немецкого и русского взгляда на жизнь и на искусство. Результат. Пока Гоцци готовился атаковать по своим расчетам, энергичный Сульт атаковал его, застиг врасплох и одержал победу. Фельдмаршал-лейтенант, как честный человек и воин, расплатился за ослепление уверенностью в правильности расчетов своей жизнью, а корпус его был разбит. Но римский Корсаков оказался еще хуже. Он не внял приказу Суворова объединиться с Гоцци, приказу атаковать самому и опередить французов. Он слишком уверовал в невозможность для Массена переправиться через Лимат после двойной августовской неудачи совершить это для австрийцев и их противников. Русский генерал предпочел просто стоять на позиции перед Цюрихом, да еще десять тысяч человек расположил на левом берегу, то есть сделал их доступными для прямой атаки Массена. Остальные были разбросаны по правому берегу, В худших традициях кордонной стратегии, вниз по течению на почти 30 километров до впадения Лимата в Ар, их было 7800 человек. Все это было очень нехорошо и совершенно против суворовских правил. Кроме всего, свой последний резерв он вынужден был уступить Гоце, ультимативно потребовавшему это, и три полка пехоты вечером 13 сентября, старый стиль, отправились на Линту. О том, что Массена собирается наступать, да еще и завтра, римский Корсаков не имел никакого понятия, так как служба казачьей разведки, разъезды и проникновения через неприятельскую цепь пикетов просто отсутствовала. Результатом всего этого явилось сражение при Цурихе 14-15 сентября, старый стиль, то есть начавшееся в день взятия сен гатарда Место переправы было выбрано удачно — И сражение, подробности которого рассматривать в наши планы не входят, было к вечеру 15-го числа выиграно Массена при более чем полуторном перевесе в силах. Римский Корсаков в эти два дня допустил ряд грубых промахов и ошибок, которые лишь облегчили задачу французам. Несмотря на храбрость и стойкость наших войск, бестолковость командующего корпусом привела к тому, что 15 сентября Они покидали Цюрих в таком беспорядке, что весь обоз, парки, раненые, походная канцелярия корпусного штаба осталась в руках неприятен. Город Цюрих и его кантон были потеряны. Русские ушли на правый берег Рейна, на самую северную границу Швейцарии, близ Шаффенхаузена, уничтожив мосты через Рейн. Это было 17 сентября, старый стиль. Теперь Суворова Никто в глубине Швейцарии не ждал. Кроме Массена и его 30 тысяч солдат. Фельдмаршал еще ничего об этом не знал. Однако едва 15 сентября, старый стиль, русские заняли Альтдорф, как начались неприятности. Они были, конечно, крупные, но, как казалось, не носили характера катастрофы. Никакой дороги из Альтдорфа вдоль Люцернского озера в Швиць как это представлял себе суворов по прочтении письма гоце не оказалось наоборот отвесные гранитные скалы спускались прямо за альтдорфом в люцернское озеро по словам местных жителей в швиц они добирались всегда по воде но французы все суда и лодки забрали в свою озерную флотилию что делать дальше мосты на рейсе элек кур подступая сжег левый берег рейсы тем удержал за собой Вообще, надо сказать, что все эти дни он, не имея перевеса в силах, сражался храбро и грамотно, не сдав ни одной позиции просто так, поддавшись панике. Так, после потери Гаспенталя, вместо того, чтобы уйти на запад, он всю ночь с солдатами карабкался через хребет Бетсберг по козьим тропам и к утру заграждал путь к чертовому мосту. Теперь же шестью тысячами человек он сторожил левый берег. Но и наш герой был не из тех, кто теряется перед неожиданностью. Новые препятствия лишь ускоряли в нем принятие решений и укрепляли волю к достижению поставленной цели. Он хотел скорейшим образом пройти в Швиц, когда стало ясно, что это можно сделать, проникнув в Мутенскую долину. Он выбрал туда путь самый трудный, но зато и самый прямой, по охотничьей тропе через хребет Росштокл. Казалось, в этот день Суворов достиг невозможной стойкости духа и стальной неколебимости воли, на пороге семидесятилетия побеждая ежедневно воинским искусством французов, а остротой ума козни Тугута. Теперь он устремился на штурм самой природы, устремился и победил. Авангард под предводительством Багратиона выступил из Альтдорфа в пять часов утра 16 сентября. За ним двигались основные силы под командой Дерфельдена. Арьергард был верен Розенбергу и должен был удерживаться, пока не подойдут все вьюки. Сам герой Рымника и Измаила шел с авангардом. Вот как описал этот переход Милютин. Постепенно тропинка становилась все круче и уже, а местами вовсе исчезала в скалах. Войска должны были взбираться поодиночке, то по голым каменьям, то по скользкой глине. В иных местах приходилось карабкаться как бы по ступеням, на которые не умещалась и подошва ноги. В других мелкие шиферные камешки осыпались от каждого шага. Далее приходилось вязнуть в рыхлом снеге, которым одета вершина хребта. Тяжело было и пешим взбираться на такую гору, но чего же стоило провести лошадей и мулов, навьюченных орудиями, зарядными ящиками и патронами. Бедные животные едва передвигали ноги, нередко обрывались с узкой тропинки. Летели стремглав скручи и разбивались о камни. Весь путь составлял от Альтдорфа до Мутена 16 верст. Наш авангард преодолел его за 12 часов. Спускаясь в долину Муоты, Багратион обнаружил в селении Мутенталь французский пикет силой до пехотинцев. Он послал полковника Донского казачьего войска Сычева с казаками охватить деревню с двух сторон, сам же часть егерей своего полка — так как укрыться было невозможно, приказал стремительно со всех сторон на него ударить, приведя неприятеля тем в замешательство, который бросился было бежать, но не обретя нигде спасения, принужден был отдаться в руки победителям со всем своим оружием. Пленено было девяносто четыре человека, а пятьдесят поколото казаками и егерями. Эта маленькая победа подняла настроение войскам. Меж тем приближался вечер. Если «Авангард» уже был в Мутентале, то сама армия растянулась в живую цепочку по обоим склонам Раштока, а Рьергард же еще и не покидал Альтдорфа. Спустилась мгла, и люди ночевали там, где она их застала, под открытым небом, мостясь на крутых склонах в ночной мороси и вечернем тумане. Лишь внизу удалось собрать дрова и доски для бивачных костров и напечь лепешек. Весь следующий день 17-го числа Армия продолжала пребывать в долину, а босс затратил на это еще 18 и 19 сентября. Арьергард силами полков Фердча, Мансурова и Тыртова два дня отбивал атаки Лекурба и столь успешно, что заставил его прекратить свои покушения. Между тем Суворов уже был обеспокоен отсутствием сведений о Линкине и 17-го послал полковника Сычева вверх по долине с казачьей сотней, надеясь вступить в связь с австрийцами. Но вместо этого казаки принесли весть, что в долине Клинталя стоят французы. Это была бригада Молитора в 2600 человек. линкин же, к этому времени, узнав о поражении Готца и Елачича, ушел малодушно назад в Иланс. Ничего об этом не зная, Суворов, однако, почувствовал, что раз выход на восток заблокирован, то он рискует оказаться в западне и стал торопиться к Швейцу. Однако надо было дождаться прихода вьючного обоза. К концу 17 числа в Мутенталь прибыл и корпус Розенберга. Очевидно, в это же время стало известно о сражении под Цюрихом и на Линте, но детали и исход боев не были еще известны. Наступило 18 сентября. В этот день Массена прибыл по озеру Вальддорф и вместе с Лекурбом провел разведку в сторону Разштока. Они убедились, что русские уже в Мутенской долине. Тогда главнокомандующий приказал сосредоточить дивизии Мортье, восемь тысяч человек, и Гумберта, три тысячи человек, в Швейце, а дивизии Газана, пять тысяч человек, идти к Молитору, в Кленскую долину. После чего Массена поспешил обратно в швиц Суворов же теперь положительно знал о двойном поражении русских и австрийцев как из расспросов местного населения, так и из донесений Линкина. Старый фельдмаршал, осознав произошедшее, по опыту понял, что нельзя терять ни минуты, но устав требовал созвать в таком случае воинский совет, что он и сделал, собрав его в монастыре святого Иосифа, где квартировал. Существует красочный рассказ об этом совещании в передаче Старкова, который утверждал, что все подробности сообщил ему в 1805-1807 годах Багратион. Ход Совета изложен в труде Милютина, однако в четвертом томе документов Суворова протокол заседания Военного Совета отсутствует, нет упоминания о протоколе и Совете и в реляции полководца Павлу I от 3 октября, старый стиль. Но в капитальном труде Милютина о войне с Францией 1798-1799 годов текст протокола приведен. В протоколе констатировался факт необходимости дождаться сбора вьючного обоза и уточнения сведений о случившемся происшествии с генерал-лейтенантом Римским Корсаковым и генералом Годцем. После этого выступить на Гларис и продолжать марш на Саганс и далее, сообразно встречающимся обстоятельству, желая предметом соединения с помянутыми генералами. Подлинность текста подтверждается смысловым совпадением второй части протокола с предписанием, отданным в тот же день генерал-правиантмейстер-лейтенанту Трахимовскому, указанному и во второй части протокола. Но почему же сам протокол не попал в том четвертый документов и в реляцию императору? О нем нет ни слова, объяснений найти пока что не удается. Кроме того, у Милютина сказано, что Суворов тут же продиктовал диспозицию на 18 и 19 сентября. Однако же и ее нет ни в томе четвертом документов, ни в том и третьем приложении к труду Милютина. Эти странности заставляют воздержаться от пересказа диалогов и монологов, приведенных Милютиным, но любознательный читатель может прочесть их как в труде нашего маститого историка, так и в книге самого Старкова. Настало 19 сентября, старый стиль. Рано утром генерал-майор, князь Багратион, выступил из Мутенталя с его авангардом по полуночи в 7 часов через горы к местечку Глерису. Дойдя до деревни Клинталь, нашел он там сражающегося с французами генерал-майора Ауфенберга. Так начался бой за Клинталь. Багратион тут же применил маневр с целью охватить левый фланг генерала Молитора – Причем бой шел при численном превосходстве французов. На правом фланге противника в дело были введены два наших гренадерских батальона и егерский полк. В центре, прямо на дороге, Багратион поставил еще два гренадерских батальона, а сам повел свой шевский егерский полк на левый фланг неприятеля. Французы построились в четыре колонны и наступали, ведя ружейный огонь. Багратион прикрылся передовыми стрелками из егерей,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 учитывая предыдущий текст, речь о левом фланге французов. Преследование продолжалось до озера Рутен, где из-за узости дороги, шедшей по берегу, утонуло при бегстве более двухсот французов. Преследование продолжалось до самой темноты. Пока шли эти схватки, следом за авангардом на восток двигались части корпуса Дерфельдена, состоявшие в основном из дивизии генерала Павла Швейковского. им пришлось преодолеть двести верст двигаясь по трудной горной тропе через высокий снеговой хребет опять было потеряно много вьючных мулов и лошадей с поклажей ночевали войска прямо на тропе приказано было соблюдать тишину огонь разводить только в горных расщелинах чтобы французы не увидели его шел дождь и мокрый снег был густой туман солдаты промокли насквозь дрожали от холода и огладали, однако не пали духом Только Суворов и великий князь Константин Павлович ночевали с известным комфортом, они нашли прибежище в овчарне. Пока таким образом разворачивались события на востоке, на западе Мутенской долины происходило следующее. На рассвете 19-го числа французские патрули обнаружили русские пикеты и вспыхнула перестрелка, впрочем, потом затихшая. Войска корпуса Розенберга до двух часов дня никто не тревожил. За это время сам Массена прибыл в Швиц и решил атаковать русских, стоявших перед Мутенталем. О том, что это всего лишь арьергард неприятеля, французский главнокомандующий не знал. Вообще разведка обеих сторон в этой кампании была явно не на высоте. Французы имели у Швица около восьми тысяч солдат, русские — четыре тысячи, но основная их часть находилась в Мутентале, и наблюдать ее было невозможно. Поэтому, чтобы не задерживать предрешенное наступление, по полудни в два часа неприятель, рассеяв своих тиральеров впереди, примечание стрелков, сделал атаку начально на пикеты, потом на стоящую впереди роту егерей и далее на расположенные за монастырем наши войска. Маневры передовых войск, как-то казаков и егерей, заманили его, неприятеля, и довели до последних. Тут встречен был он егерским полком Кашкина, мушкетерским Рибиндера и казачьими полками. Арьергардом русских командовал ветеран суворовских походов генерал-лейтенант Рибиндер. Построив свои два полка в развернутый боевой порядок, он встретил французские колонны картечью дал ружейный залп и ударил в штыки. Французы были сильнее не менее чем вдвое. Наша атака была отражена. Но Рибиндер был старым и опытным воином, пользовавшимся большим уважением как в войсках, так и у самого Суворова, всегда звавшего его по имени. Он снова и снова водил своих егерей и мушкетеров штыки, и французы дрогнули. Неприятель был сбит назад. Но тут к французам подошло подкрепление, и русские линии подались назад. Однако теперь Розенберг выступил на помощь из Мутентали. Впереди шли три мушкетерских полка. Их своевременное появление и удар в штыки снова переломили ход боя в нашу пользу. На флангах атаковали казаки, и противнику пришлось отступать. Его преследовали шесть верст, казаки Денисова и Курнакова постоянно висели на плечах французов. Особенно отличился полк второго. Поразив и пленив неприятеля на левом фланге, бросился через реку Мутен вброд и вплавь, опрокинул по горам и в лесу неприятеля, нашел на засевшего в каменьях, вытеснил его из-за онных спешенными казаками, действовал, где удобно, и конными. Приближение ночи прервало сражение. Русские могли гордиться этим днем. Они побили и отбросили вдвое превосходившие силы Мортье, убили до 500 человек противника, утопили в Мотте при преследовании до 100, пленили 70, ранили до 1000, Отбили восьмифунтовое орудие. Таким образом и на западе нам сопутствовала удача. Главный же успех был в том, что мужество солдат, офицеров и генералов корпуса позволило основной части армии беспрепятственно совершить тяжелейший переход из Мутенской долины на восток в Клинтальскую долину, где и должна была завтра решаться судьба всей русской армии, заброшенной интригами венского кабинета в самое сердце альпийских гор. Наступило утро 20 сентября, решившая тяжелейший вопрос, будет ли суворовская армия сломлена и пленена, или, отразив натиск сильнейшего противника на западе, взломает его оборону на востоке и проложит себе путь к свободе. На склонах гор, спускающихся в Клинтальскую долину, перестрелки патрулей вспыхнули еще до рассвета. Французские части открыли огонь по всей линии, наши солдаты как будто ждали этого, и без приказа, повинуясь инстинкту, с криком «Ура!» бросились вперед. Егеря 8-го полка, решив, что началась общая атака, стали спускаться по крутым склонам, выходя на правый фланг и в тыл частям Малитора. Ориентиром им были лишь выстрелы французов. Скользя вниз, они сваливались на голову противника, ударяли в штыки, схватывались в рукопашную и часто летели вместе с неприятелем вниз, навстречу неминуемой гибели. тела их усеяли узкую дорогу, что велась у подножия горы. А по самой дороге вперед шли батальоны дивизии Павала Швейковского, в лоб атаковал низовский мушкетерский полк. Французы, укурывшиеся за церковной оградой, были опрокинуты. Багратион обошел их с правого фланга, третий егерский появился с тыла, и Малетор начал спешно отступать. Его теснили шесть верст — Потом он закрепился в деревне Несталь и отбивался, пока не пришли резервы из Гларуса. Атаки Багратиона были безуспешны. Бой решил удар московского гренадерского полка под командой полковника Комаровского. Французы отступили к деревне нефельс и долго оборонялись на правом берегу Линты, прикрывая деревню Малис. Таким образом, бой шел на обеих сторонах реки. Глорис давно уже был русскими пройден. французские части сражались стойко, прежде чем Багратиону удалось, наконец, войти в Нефельс. Русские сумели переправиться через Линту и стали теснить противника к Малису. Надо было открыть путь на соединение с австрийцами Елачичи. Наши уже вошли в Малис, это была заслуга архангелогородского мушкетерского полка, но тут появились авангардные части неприятеля. Это была, очевидно, вторая гельветическая полубригада, все снова переменилось, Теперь уже французы вытесняли русских из Малиса, перешли Линту и атаковали наши части во фланг в Нефельсе. Бой шел на улицах деревни и на мосту. Шесть раз французы врывались в Нефельс, и шесть раз русские выбивали их оттуда. День догорал, сгущалась темнота. Фельдмаршал прислал приказ Багратиону отойти к Несталю. Едва части наши стали покидать деревню, как Газан сам повел солдат в атаку, но русские отбили и это нападение. Французы отошли к Нефельсу, а русские авангарды заняли позицию перед Несталем. Суворов находился в Глорисе и отсюда послал Розенбергу приказ уходить из Мутенской долины на восток для соединения с главной частью армии. Между тем, день 20 сентября, там, перед Мутенталем, развивался следующим образом. Русские провели ночь почти без пищи, так как обозы ушли на восток. Французы же получили подкрепление, и силы их предположительно возросли до десяти тысяч человек. Как гласит реляция Суворова, двадцатого в одиннадцатом часу утра неприятель, собравшийся в числе десяти тысяч и быв устроен генералом Массена, в присутствии его произвел на нас атаку с большой стремительностью. Французы, прикрывшись густой цепью терралььеров и артиллерии, наступали по обоим берегам Моты. Велецкий, выполняя в точности ему приказанное, с передовыми пикетами и его батальоном, отстреливаясь, отступает к левому флангу и заманивает неприятеля за собою в ровную долину к устроенным там в боевом порядке нашим силам. Сам командир корпуса Розенберг на коне ехал вдоль фронта и приказывал солдатам, не теряя времени, встретить французов штыками. Генерал же Милорадович, Прискакав к Вилецкому, передал приказ немедленно раздаться в обе стороны и быстро отойти за фланги. Маневр был выполнен мгновенно, и противник внезапно оказался перед боевым строем русских. Тогда неприятель сам быстро перестроился из колонны в развернутый боевой порядок и продолжал наступать. Но как только он оказался в пределах прицельной досягаемости мушкетной стрельбы, русские дали общий залп, и вся боевая линия с криком «Ура!» бросилась в штыки.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 мнящего на некоторое время удержаться, купно с пехотными били и брали в полон. Как доносил сразу после сражения Розенберг Суворову, неприятель более восьми верст до самого Швейца гнан был до того, что у преследовавших не достало сил бежать за ним и бить его. Французы оставили швидц и стали укрепляться уже за ним. Таков был конец последнего сражения, данного русскими на швейцарской земле. В плену оказалось 1200 рядовых, убито 3000 и генерал Легурье, пленен генерал Лакур, а также один бригадный и один батальонный командиры, 13 офицеров и 1200 рядовых, отбито 5 пушек, из коих одна 12-фунтовая, стоявшая на мосту, обращена была на поражение бегущего неприятеля к Швейцу. Трижды прав был Суворов, когда писал императору в реляции. Сессии победы прибудут новыми вечными памятниками неутомимой храбрости российского войска в изгнании неприятеля из самых неприступнейших природою укрепленных местоположений и уподоблялись действительным штурмам, каковых больше упорнейших и кровавых было три при восхождении на сент гатар Но реляция писалась третьего октября старый стиль уже в Фельдкирхене. а пока что надо было еще выйти из альпийских теснин. С двадцать 21 сентября Розенберг пошел на военную хитрость. Он послал в Швиц приказ его жителям заготовить хлебных и мясных порций на двенадцать тысяч человек, которые явятся в город на следующий день. Конечно, Массена узнал об этом и сутки ждал нападения. Это и позволило нашим героям спокойно покинуть Мутенталь и его долину. На следующий день, вступив в Мутенталь, Французы нашли там 600 тяжело раненых русских и более тысячи французских солдат. С ними были оставлены военный писарь, несколько фельдшеров и штабс-капитан Селявин, назначенный командовать русскими ранеными и представлять их интересы, что он с успехом и исполнил, как это засвидетельствовала похвальная грамота от консула Франции, с которой он возвратился в 1800 году в Россию. Преследовать ушедших русских Массена не стал. Посчитав переход через гору Брагель опасным, он пошел долгой, но удобной дорогой в долину Линты к Малиторум. Генерал же Розенберг повел наши войска через засыпанную свежевыпавшим снегом прогель в ночь и туман. 23 сентября героический арьергард соединился со всей армией в Глорисе. Войска наши были голодные, разуты и раздеты, патроны вышли все, пушек почти не осталось. Они вместе с Вьюками провалились в пропасти. Соединиться с Линкином было уже невозможно, так как он покинул долину Линты и ушел на юго-восток в кантон Граубюнден. Куда же идти? После некоторого размышления Суворов решил повернуть на юго-восток, идти долиной реки Зермут на Эльм, а оттуда через хребет Паникс в долину переднего Рейна, в эланс а отсюда уже Ринской долины. на север Констанцу, на соединение с римским Корсаковым. Оставив в Гларисе еще партию тяжело раненых с сопроводительным письмом к французам, в ночь на 24 сентября, старый стиль, войска выступили. В этот день французы атаковали наш арьергард, которым теперь командовал Багратион, в бою у Шванденна. Имея всего 1800 человек против 5000 противника, Багратион и его доблестные солдаты снова покрыли себя славой. Они столь яростно, постоянно переходили в штыковые контратаки, что казалось, словно русские не отступают, а гонят перед собой неприятеля. Армия собралась вокруг Эльма и здесь ночевала, ежечасно тревожимая французами. В два часа ночи 25-го числа войска выступили вновь. Французы проспали их уход, и когда рано утром атаковали казачьи пикеты, убедившись, что русской армии уже нет, прекратили преследование из-за быстро осужавшегося ущелья, мешавшего им. Весь день наши измученные войска карабкались на хребет Паникс. Дорожка была узкой, и идти можно было лишь поодиночке. Шла она либо по крутому косогору, либо по краю пропасти. Ее разделяли глубокие промоины и горные потоки. Погода была уже несколько дней отвратительная, и внизу, начиная восхождение, солдаты вязли в грязи. Потом началась круче, и здесь вместо грязи преградой стал свежевыпавший снег, занесший дорогу. Наверху началась вьюга, солдаты утопали в сугробах, проложенные следы тут же заметало, и задние шли на обум, так же как и передние. Началась буря, в долине грохотала гроза, ветер порывами достигал такой силы, что срывал огромные камни. Каждый неверный шаг был оплачен падением в пропасть. Лишь авангард, ведомый Милорадовичем, успел вечером спуститься в деревню Паникс. Армия же ночевала на вершине и склона хребта, там, где застала спустившаяся тьма. Добила погоду уже глухой ночью, ударил мороз, промокшие до костей, в изодранной форме, босые солдаты покрывались ледяной коркой. Многие из бывших на вершине хребта замерзли насмерть. Перед рассветом 26 числа Войска стали спускаться по обледеневшему склону. Многие просто садились на салазки, дарованные природой, и катились вниз. Суворова и великого князя Константина казаки наши спустили на бурках, сев впереди и образовав живой бруствер. К счастью, жертв при спуске почти не было. К полудню войска собрались у Паникса и, произведя расчеты построения, пошли к Иланцу, которого и достигли в тот же день. Здесь царила мирная тишина. В городке стояла бригада Линкина, далее вниз по течению, на расстоянии дня пути, в Куре, был Ауфенберг со своими солдатами. Туда же были свезены припасы для русских. Весь дальнейший путь по долине Рейна до самого Баденского озера, где и стоял Констанц, охраняли части генералов Елачича и Петраша. Снежная громада Паникса осталась позади – надежно защищая своей гранитной спиной от неприятеля. Поход через Швейцарию был благополучно завершен. Благополучно, ибо армия, попавшая в тяжелейшее положение, стратегически окружённая в Мутенской долине, оставшаяся почти без боеприпасов, продовольствия и обоза, сохранила воинский дух и дисциплину, способность до последнего дня боёв бить и побеждать сильнейшего противника, как это показали части Розенберга 20 сентября. Армия, хотя и оставившая раненых на попечении неприятеля, но сумевшая вывести с собой взятых в боях пленных. Побежденной считаться такая армия не может. Кому обязана она таким результатом тяжелейшего похода в труднопроходимых горах? Удивительным человеческим и боевым качеством своих солдат и офицеров. Воспитавшему ее и закалившему в сражениях великому Суворову. Мало кому из военных гениев удавалось так завершить свое военное поприще. Пламенный Ганнибал после 15 лет труднейшей войны проиграл Публию Корнелиус Цепиону битву при Заме и обрек тем родной Карфаген на поражение в войне. Искуснейший стратег и тактик маршал Франции Виконт Тюрен де Овернь был сражен ядром при рекогносцировке И это изменило ход кампании. Наконец, Ватерлоу поставило кровавую точку в военной и политической карьере Наполеона. А Суворов завершил свой последний поход под клики восторга и недоумения всей Европы с гордо поднятой головой, которую поэты и цари спешили увенчать новыми лаврами. В далеком Петербурге Державин, охваченный пиетическим восторгом, кладет на бумагу чеканные строки. «О, радость! Муза, дай мне лиру! Да, вновь Суворова пою, Как слышен гром за громом миру, Да слышит всяк так песнь мою! Отсюду окружен врагами, Водой, горами, небесами И воинством противных сил. На воздух льется пламень, дым, Таков и рос. средь горных споров нагала стал ногой Суворов и горы треснули под ним как бы в торе поэту в тихом октябрьском гатчина павел первый пишет о том же в рескрипте князь александр васильевич побеждая повсюду и во всю жизнь врагов отечества не вам еще одного рода славы преодолеть и саму природу вы и над нею одержали ныне верх поразив еще раз злодеев веры Попрали вместе с ними козни сообщников их, злобою и завистью против вас вооруженных. Ныне награждаю вас по мере признательности моей и ставя на высшие степень чести и геройству предоставляемой. Уверен, что возвожу на оной знаменитейшего полководца сего и других веков. Прибываю, ваш благосклонный Павел. Гатчина. Октября 29 дня. 1799. -го. Так Суворов стал генералиссимусом. По воспоминаниям Ростопчина, при этом император сказал ему «Это много для другого, а Суворову мало, ему быть ангелом». Может быть, слова эти и были искренни, но как же недолго пребывал император во власти подобных настроений. Война в Швейцарии затихала, 26 сентября, старый стиль, римский Корсаков имел встречный бой с войсками Массена на трех плацдармах левого берега Рейна перед Констанцем. Это была крупная боевая демонстрация, закончившаяся в ничью. Однако об упорстве боя свидетельствовал сам французский главнокомандующий, рассказывая в реляции о схватке на втором плацдарме. Нет слов, чтобы высказать, с каким упорством русская кавалерия производила свои атаки и с какой стойкостью наша пехота встречала натиски противника. На следующий день эрцгерцог Карл предложил вывести русские войска на правый берег Рейна, что и было исполнено, а понтонные мосты разобраны. Война на северной окраине Швейцарии прекратилась, русский корпус ушел на территорию Вюртемберга в Германию. Сам Суворов в день этих боев уже из Паникса писал эрцгерцогу Карлу, что если австрийцы сделают нужное распоряжения о снабжении его войск, то он сможет двинуться на соединение с Петрашем в Куре. Через 4-5 дней, очевидно уже в Фельдкирхене, фельдмаршал составляет еще заметки на случай одновременного наступления на Массена своих войск и корпуса римского Корсакова. Но 2 октября «Старый стиль» Оттуда же пишет Растопчину уже совсем по-другому. Сколько обстоятельства дозволили б, но уже действовать надежды нет, победительная армия не зашла на десять тысяч. Пехота боса, нога, дневной провиант, в котором терпела недостаток, как и патронах, чего последнего ради, наконец избегая от сражения. Корсаков без палаток, плащей, артельных и прочих денег, в одной рубашке и с нужным провиантом. Едва у него десять тысяч пехоты. Здешние цесарцы — до восемнадцати тысяч для гарнизонов. Не имею на цесарцев надежды к соединению с Корсаковым. 40 и до шестидесяти тысяч массеновских припоную. Что ж, после и где спокойные квартиры в зиму, не на Дунае ли?» На следующий день, в донесении Павлу I, полководец повторяет эту же мысль. Единый спасительный способ при вышеописанных обстоятельствах остается нам тот, чтобы, оставляя Швейцарию, где недостаток всякого продовольствия соделывает пребывание войск наших невозможным, идти на винтерквартиры, куда удобно будет. Там на квартирах можем мы укомплектоваться людьми, лошадьми и военную амуницией, одеться, обуться и поправить наши изнуренные силы для открытия новой компании». Как видно, Суворов смиряется с прекращением кампании, но надеется на продолжение войны. В течение последующих пяти дней его армия переходит из Фельдкирхена в Линдау на берег Боденского озера. Здесь Суворов находится под влиянием двух взаимно противоположных желаний. С одной стороны, он 5 октября, старый стиль, откликается на предложение эрцгерцога возобновить действия против французов, а с другой, под влиянием усиливающегося недовольством интригами Тугута и медлительностью самого эрцгерцога Карла, отказывается от дальнейшего участия в кампании. Сам генералиссимус 9 октября донес Павлу I о решении, собранного по этому вопросу военного совета, так. «Сие замечания предложил я собранному генералитету». весь единогласно решил, что кроме предательства ни на какую помощь от цесарцев нет надежды, чего ради наступательную операцию не производить, но для необходимейшего поправления войск остановиться на правом берегу Рейна. Накануне получил он императорские повеления от 7, 9, 14, 16 и 18 сентября, разрешившие ему в случае обнаружения склонности Австрии заключению сепаратного мира с Францией, поступить следующим образом. «Изберите одно из двух средств, или, оставшись в Швейцарии, продолжать оттуда войну самим собою, или, приняв нужные меры, обратиться с армию вашей к России, предоставляя суду Божьему вероломных. В обоих случаях уведомьте меня немедленно, приступая меж тем к исполнению мер вами принятых и не дожидаясь по отдаленности моего на сообщение ваше разрешение. Мужайтесь, князь Александр Васильевич, и идите на труды о победы. Живите с Богом и со славою. Ну что ж, решение было принято, сомнения отброшены, и 19 октября, старый стиль, Суворов с войсками покинул Линдау и пошел вглубь Германии. Эрцгерцог, Крайне раздосадованный этим, позволил себе в прощальном письме назвать это движение «отступлением» и тут же получил от русского полководца горячую отповедь. «Ваше Королевское Высочество, в письме вашем от 19-30 октября употреблено на мой счет слово «отступление». Я протестую, потому что не знал его во всю мою жизнь, как не знал и оборонительной войны, стоивший в начале нынешней кампании только в Тироле, жизни свыше десяти тысяч человек. Примечание. Намек на действия эрцгерцога. Потеря, значительнее понесенной нами за всю кампанию в Италии. Я выступаю на зимние квартиры, чтобы отдохнуть и подготовить русские войска к службе обоим союзным императорам и, возможно, быстрее сделать их способными, содействовать вашему королевскому высочеству в освобождении Швейцарии. Достойно всяческого уважения то, как стремительно и категорично вступился Суворов за честь русского оружия и свою собственную. Между тем полки наши, не останавливаясь, совершали движение, и уже 23 числа герой наш мог отправить из Мемингена русскому послу в Мюнхене Бюллеру письмо, начинавшееся, шутливым обращением. «Барон, вот я и ваш сосед». Однако далее речь шла о нешуточных проблемах. «Уверенный, что вы, барон, разделите со мной негодование по поводу ложных донесений, напечатанных французами в различных газетах, позволяю себе послать вашему превосходительству прилагаемый при всем краткий правдивый рассказ о моем переходе через Альпы с просьбой поместить его по возможности скорее по-французски и по-немецки в самых распространенных газетах и вместе с тем аккуратно доставлять мне впредь газеты Лейденские и Гамбургские за мой счет. И действительно, уже в ноябре в немецких газетах появилось продиктованное генералиссимусом объявление Суворова в ведомостях по всей Германии в рассуждении ложного показания Массена. Вскоре русские войска пришли в вольный имперский город Аугсбург и простояли там без малого месяц, постепенно восстанавливая силы. Суворов получил здесь рескрипт Павла I от 11 октября с копией его письма Францу II о разрыве союза с ним из-за политики Тугута. Другим рескриптом полководцу предписывалось готовить армию к возврату в Россию. Занимаясь теперь приготовлениями к дальнему переходу, князь Италийский не переставал думать о будущей кампании против Франции, которую считал неизбежной. Он изложил свои мысли в конце ноября в Аугсбурге. Генералиссимус считал, что надо будет наносить два удара. Первый из Пьемонта с базой в Турине через французскую провинцию Дофине, второй из Швейцарии через провинцию Франш-Канте. Мысль о Швейцарии не оставляла его, и, рассуждая о втором направлении, он пишет на полях записки. «Начать со Швейцарии по первому же снегу, чтобы приготовиться к весне начать главную операцию, но надо, чтобы во главе Соединенных Армий находился лишь один главнокомандующий, на случай, если он не пойдет к Висле». Примечание. То есть не будет отозван в Россию. Так, стоя уже одной ногой на дороге, ведущей на родину, все еще мечтал он дойти до Парижа. Приверженный правде и справедливости, перед самым выходом из Аугсбурга Суворов был принужден дать еще один бой. Сражался он теперь посредством пера и чернил, и снова с тугутом. Тот отказался ходатайствовать на переговорах с французами о размене русских пленных из корпуса римского Корсакова на французов под предлогом, что эти войска содержались на английские субсидии, а значит, и хлопотать о размене должны англичане. Не помогло ничего. Ни письмо к русскому посланнику в Вене Калычеву. Тугут отказал ему. Ни обращение к Францу Второму с напоминанием, что, взяв в Швейцарии, 1400 французов в плен, он передал их австрийцам. Холодное молчание было ответом. Все было тщетно. Вернулись они в Россию лишь через 10 месяцев по приказу первого консула Франции Наполеона Бонапарта. Но Суворов об этом уже узнать не мог. Русская армия потянулась по дорогам Верхнего Пфальца и в начале декабря вступила в Чехию, принадлежавшую австрийцам. Франц II был недоволен, что вчерашние союзники идут через его владение, обременяя его казну, и настаивал, чтобы марш свой совершили они как можно скорее. Герой наш со свойственной ему проницательностью сообщал Павлу I из Праги, что на самом деле это недовольство есть результат наступившего наконец-то осознания, что с уходом русских австрийский император останется один на один против французов. Вскоре Суворов получил от своего императора новый рескрипт, который предписывал ему оставаться в Чехии до весны 1800 года и привести армию в порядок на случай, если Австрия продолжит войну с Францией. Суворов 14 декабря донес Павлу I о получении этих указаний и о прибытии из Вены повеления. чтобы нас в нынешнем положении не тревожить и подавать нам всевозможные пособия впредь до будущего повеления. Дипломатический ветер снова переменился. Вскоре прибыл в Прагу хорошо знакомый по боям в Италии Бельгард и привез новый продукт стратегического гения Тугута и Говкариксрата. Теперь предлагалось следующее. В Италии, Швейцарии и Швабии будут действовать австрийские войска. Армию уже Суворова перевести на Нижний Рейн, ниже Майнца, где она перейдет на левый французский берег Рейна и начнет наступать в Северную Францию для соединения с англо-русской армией, которая высадится или в Голландии, или в Бельгии, или в Нормандии. Соединившись, обе армии пойдут вглубь Франции и возьмут Париж. Суворов не принял тугутого плана, В целом ряде писем Калычеву и Ростопчину он подверг измышления венского горе-стратега, ядовитой и уничтожающей критики. Особенно не верил он в удачную возможность десанта после печального опыта, только что провалившейся англо-русской экспедиции в Голландию. Он по-прежнему стоял за свою идею. «Для произведения в действие нападения на границы Франции через Франш-Канте или через Дофине, которое последнее я всегда предпочитаю, надлежит употребить сто тысяч соединенного из российского, австрийского и других войск». Так 24 декабря писал генералиссимус Павлу I из Праги. Император же по прочтении наложил резолюцию. чтобы исполнил силу последних данных ему повелений. Что же касается посылки его собственной армии на Рейн, князь Италийский весьма четко высказался в тот же день в письме Ростопчину. «Так гнали нас из Италии в Швейцарию на предательство и гибель, так ныне на Рейн, где бремя кровопролития на одних россиян пасть может. Его Королевско-Императорское Величество мне своего титула уже не дает», Следственно, и влияние моего в его войске не будет. Распашная операция явится гигантической. Наступили рождественские дни. Армия наша отмечала их среди дружественного ей чешского народа, а сам генералисимус проводил их в Праге. Он был постоянно окружен иностранными визитерами, спешившими увидеть чудесного русского полководца, ставшего в этот сезон всеевропейской знаменитостью. победитель при Абу-Кире, адмирал Горацио Нельсон, прислал письмо, в котором говорил. «Все восхищаются вашими великими и достославными подвигами. Это делает и Нельсон, но он вас любит за ваше презрение к богатству. Нынешний день соделал меня самым гордым человеком в Европе. Некто, видевший вас в продолжении несколько лет, сказал мне, что нет двух человек, которые бы наружностью своею, а не ростом, скорее сложением и манерами, так походили друг на друга, как мы. Мы непременно друг другу сродни. К письму был приложен гравированный портрет адмирала. Суворов 1 января, старый стиль, 1800 года, ответил английскому герою. «Любезный мой барон и брат, если чья-либо память мне дорога, то, конечно, память такого... первостатейного адмирала, как вы. Глядя на ваш портрет, я действительно нашел между нами некоторое сходство. Можно, следовательно, сказать, что великие умы сходятся и так. Можно будет сказать, что мы сошлись мыслями. Я от этого вдвойне счастлив, а еще пуще от того, что и характером с вами сходен». Именно в эти январские дни был написан последний прижизненный портрет нашего героя. Саксонский курфюрст, желая иметь портрет русского витязя, прислал из Дрездена своего придворного художника Шмидта. Автор этот хорошо известен тонкой правдивостью своих произведений. Немецкий живописец использовал пастель, технику чрезвычайно хрупкую, но позволяющую передать всю жизненную правду и внутреннюю силу того, кто запечатлен на портрете. Хорошее цветное воспроизведение этого образа Суворова и сейчас стоит на моем рабочем столе. Восьмиугольник, где на теплом, коричневатом, цвета корицы с шоколадом фоне, изображен погрудно он. Даже белый цвет австрийского мундира не скрывает худощавость, хрупкость фигуры генералиссимуса. Через пять месяцев полководца не станет. Однако в те дни еще... ничто не предвещало беды. Суворов казался веселым и даже беззаботным. Настали святки, и он, всегда любивший их веселую кутерьму, устраивал обычные забавы, вовлекая в нее и офицеров своего штаба, и пражскую аристократию. Играл в жмурки, в жгуты и фанты, особенно любил вождь-вождей русские хороводные песни, пел сам и проказничал, заставляя петь по-русски чопорных немецких дам. Он добился, что и посланец Гофкригсрата Бельгард, и английский посол Минто, и немецкие графы и бароны танцевали, а он постоянно переменял фигуры танцев, путал игры и от души смеялся, поднятый им кутерьме. Император прислал ему сердечный привет в рескрипте. Поздравляю вас, князь, с Новым годом. и, желая его вам благополучно, зову вас к себе. Не мне тебя, герой, награждать, ты выше мер моих, но мне чувствовать сие и ценить сердце, отдавая тебе должное. Благосклонный Павел». Баварский кюрфюрст Максимилиан Иосиф наградил его орденом святого Губерта, старейший из баварских наград. Австрийский император же... чья рука с трудом разжималась для награждения русских защитников его державы, словно очнулась. 12 октября 1799 года пожаловал Суворову Большой крест военного ордена Марии Терезии, что, конечно же, было крайне мало за освобождение Милана и трехкратные победы над французами. Теперь же, скрипя сердце, ибо был феноменально скаридин, оставил за полководцем до конца его дней Звание австрийского фельдмаршала и жалование в двенадцать тысяч гульденов в год. Не столь уж и дорого, — оценил он заслуги русского героя. Думается, что гораздо приятнее было получить ему письмо от своего давнего поклонника и боевого соратника, принца Кобургского. Старый друг хоть и не был великим воином, но был порядочным человеком и писал от чистого сердца. Соболезную о горестной участи Германии, взирающей ныне на разлуку столь достойных императорских армий, предназначенных по самой натуре для действия за взаимные выгоды. Господи, прости виновнику всего. Письмо это доставил генералиссимусу великий князь Константин Павлович, ездивший в ноябре в Кобург увидеться с родителями жены. «Этой поездке обязаны мы интереснейшими воспоминаниями о беседе с Суворовым». Комаровский, адъютант великого князя, был послан к полководцу спросить разрешения для своего шефа отлучиться в Кобрук. Суворов любезно принял молодого офицера, отлично показавшего себя в Италии и Швейцарии, разрешение, естественно, тут же дал. А потом показал мне стул, стоящий подле стола, а сам сел на канапе против меня и, облокотясь локтями на стол, закрыл глаза и сказал мне, — Садись, слушай и перескажи его высочеству, что я буду говорить. Князь начал свой разговор о тогдашней политике всех дворов. Говоря об Англии, он сказал, сия держава старается поддерживать только вражду против Франции всех прочих государств, дабы не дать ей усилиться, ибо одна Франция может соперничествовать с Англией на морях. Политика ее лукава. В доказательство тому князь Суворов привел, что английское министерство, завидуя успехам нашей армии в Италии, домогалось и интриговало, чтобы и послана была в Швейцарию, где по малолюдству своему армия наша могла погибнуть. Сверх того, английский флот, блокировавший Геную, допустил французскому гарнизону, там находящемуся, морем получить и сикурс, и продовольствие. Примечание, сикурс. подкрепление. Австрийская политика, — продолжал он, — самая вероломная и управляемая врагом своего отечества Тугутом, который вместо того, чтобы действовать на защиту лишенных престола королей, своих союзников, вздумал делать приобретение из завоеванных нами у неприятеля городов и провинций. Говкриксрат, мой злейший неприятель, предписал мимо меня генералу Миласу на всяком взятом нами у неприятеля городе выставлять австрийский императорский герб, но я ему воспротивился. Один наш император поступает как прилично высокому союзнику, безо всяких видов корысти и из единого похвального подвига, чтобы восстановить и храм Божий, и престолы царей. Сию монаршую волю мы, кажется, сколько могли исполнили. Я сделался стар и слаб, присовокупил он, и одной прошу милости у всемилостивейшего государя моего, чтобы отпустил меня домой. Мы увидим, что будет с австрийцами, когда Бичих, Бонапарте, возвратится в Европу. Генералиссимус еще со мной несколько времени говорил, но что я мог вспомнить, кажется, было самое интересное из его разговора. Все, о чем вспоминает мемуарист, очень тесно перекликается с мыслями о политике Англии и Австрии, высказанным Суворовым в письме к Ростопчину 20 и 27 января 1800 года, написанных с дороги уже по выступлении из Чехии к родным пределам. Эти письма, равно как и изложение беседы, записанное Комаровским, можно считать последним стратегическим анализом данным полководцем на самом пороге смертельной болезни. Сам того не зная, он нанес ей предварительное свидание 27 января 1800 года. Об этом всего одна строчка из письма все тому же Растопчину. Я возвратился с места, где скончался Лаудон, пролил на нем слезы, жребий смертных. Посещение гробницы знаменитого полководца было не случайным. Суворов хорошо знал боевые подвиги Лаудона в Семилетнюю и Вторую Турецкую войны, ценил его, иногда сравнивал его карьерные успехи со своими. Бог весть, какие чувства и переживания теснились в усталой груди генералиссимуса, когда глядел он на пышную гробницу, в которой покоились бренные остатки фельдмаршала. Вскоре, будучи в Кракове, наш герой тяжело занемог. Насмешница судьба поразила его именно там, где летом 1772 года он, принудив капитулировать гарнизон Краковского замка, поставил точку в войне с барскими конфедератами, после чего и последовал первый раздел Речи Посполитой. Свое славное военное поприще закончил он там, откуда высоко взлетел, став впервые известен в России, Польше и Франции. Генералиссимусу стало плохо 25 января на подъезде к Кракову. Там сдал он командование Розенбергу из древней польской столицы впервые написал Хвостову о тяжелом состоянии и заговорил о возможной кончине. «Вам далее скажут, мне недолго жить, кашель меня крушит, присмотр за мной двуличный, о основании собственного моего положения на остаток дней моих. Но как раб умираю за Отечество, то есть как гражданин за свою Родину, и как космополит за свет, как человек, тогда космополитом, называли человека высокой гражданственности, служащего человечеству. Высокие мысли в этом письме перемешаны с обычными житейскими заботами, говорящими, как тесно связан он с делами мира. Это двойственное настроение будет сохраняться во всех дошедших до нас последних письмах полководца. Из Кракова поспешил Суворов в свои Кобринские деревни. Там в начале февраля слег он окончательно. Болезнь усиливалась, он очень ослаб. Сухопутье меня качало больше, нежели на море. Сверх того тело мое расцвело, сыпь и пузыри, особливо в сгибах. Здесь я лекаря нашел, он мне обещает исправить через неделю. Я бы согласился и на две. Так он писал Растопчину 9 февраля. Однако лучше не становилось. Лечение голоданием, к которому князь прибегал часто, из-за слабого желудка не давала результата. Я на чистом голоду, даже малейшая крупица хлеба мне противнее ревеню. Второе, почти годовой кашель мне здесь умножился непрестанным, томные кишки подвело. Все тело мое в огне всякий час слабее, и ежели дни через два тоже будет, я ожидать буду посещения парков ближе, нежели явиться всемогущему монарху. Упоминание о парках, богинях судьбы, рождения и смерти, предыдущих непрестанно тонкую нить человеческой жизни и перерезающих ее в урочный час, говорит само за себя. В этом же письме прорываются мысли о необходимости привести дела в порядок ради благосостояния сына, которого узнал он и полюбил только в этот последний год, на полях сражений и в тяготах похода. Хоть бы я пожился, но много ли мне надобно? Мне хочется Аркадию все чисто оставить. Господь Бог им благоволили. Так писал он племяннику Алексею Горчакову. А через три дня, 14 февраля, в письме Растопчину, описывая свою борьбу с болезнью, написал наш мученик слова, оказавшиеся пророческими. «Чистейшее мое многих смертных тело в огноище лежит, Как сыпи, вереды, пузыри с места на место переходят, то я отнюдь не предвижу скорого конца. Образ лежащего в огноище больного навеян Библией. Иов, многострадальный, испытуемый Богом, лежит на гноище, и псы лижут язвы его. Генералиссимус скончается 6 мая, старый стиль, в день памяти Иова многострадального. Князь Багратион, находившийся в небольшой свите князя Италийского, покинул Кобрин и поспешил в Петербург. Павел I милостиво принял его, ведь Суворов столько раз в реляциях хвалил князя и представлял к наградам. Рассказ его о болезни полководца тронул самодержца, и тот направил в Кобрин лейб-медика Вейкарта. Он приехал 6 марта вместе с сыном Суворова Аркадием. Последнего император послал с приказанием доносить о состоянии здоровья великого воина. К этому времени больного уже третью неделю лечил кобринский доктор Кернисон. И хотя у кровати страждущего теперь находились и Вейкарт, и военврач Яниш, и хирург Нотбек, именно Керниссона, покоритель Альп назвал своим спасителем в письме к Ростопчину 7 марта. «К спасению моему я в Кобрине нашел Августа Николаевича Керниссона. Дружба его меня радикально избавила от смерти. Брестской и Тереспольской докторы меня посещали и возвращались. Он был при мне денно и нощно, и есть при прибывших на сих днях инспекторе врачебного искусства Янише и операторе Нотбеке. Примечание. Оператор. Хирург. Мне грех ему не отблагодарить. Ваше сиятельство, покорнейше прошу титлом титулярного советника». Просьба полководца была уважена уже 16 марта 1801 года, и благодаря его хлопотам врач стал по чину личным дворянином. Я шаг за шагом возвращаюсь с другого света, куда меня едва не утянула неумолимая фликтена с большими мучениями. Едва почувствовав себя лучше, Суворов пишет пространное письмо барону Гриму с анализом своей компании в Италии. Жизнь возвращается к нему, и уже на другой день в письме к Хвостову нет ни слова о болезни, но на четырех страничках рассуждение о покупке поместьи, предположение о парадной жизни в столице и уединенной в деревне, о сбережении наследства для сына. Ни одна деталь не ускользает от его внимания. Не то, что король Неаполя забыл наградить его орденом святого Януария, не то, что к кресту святого Иоанна Иерусалимского – Он так и не получил от государя бриллиантов. Не то, что хоть он теперь и князь, но титулуется сиятельством, а не светлейшим, как Безбородко или Лопухин. Характер и воля его берут свое настолько, что врачи дают разрешение ему осторожно двинуться в Санкт-Петербург. Он знал из рассказа сына и других лиц, что император готовит там триумфальную встречу освободителю Италии. В двадцатых числах марта Суворов в последний раз в жизни сел в дорожную карету. Щадя полуздорового полководца, его неторопливо везли в столицу, и вдруг над головой его разразилась новая гроза. 20 марта в Зимнем дворце Павел I пишет рескрипт, знаменующий начало новой опалы, теперь уже последней в жизни нашего героя. Господин генералиссимус, князь итальянский, граф Суворов-Рымникский. «Дошло до сведения моего, что во время командования вами войсками моими за границу имели вы при себе генерала, коего называли дежурным, вопреки всех моих установлений и высочайшего устава. То, удивляясь оному, повелеваю вам уведомить меня, что вас побудило сие сделать». В тот же день замечание за это было отдано в приказе по армии. Судя по всему, Суворов поступил так по привычке — усвоенной в Екатерининское время, когда командующий армии имел на это право. Но при Павле I это было простым смертным полководцем строжайшее запрещено, лишь сам государь имел при себе такого. Как отмечает Милютин, в начале похода эту должность несколько дней при тогда еще фельдмаршале отправлял генерал Ферстер, но в официальной переписке об этом упоминаний не было. В руки же императора попало донесение генерал-лейтенанта Баура, посланное 28 февраля 1800 года из Линца, в котором, среди прочего, стояло «Господин генералиссимус и кавалер-князь италийский граф Суворов Рымникский через дежурного генерал-майора Милорадовича предписал полку мне, всемилостивейше Вериному, этого оказалось достаточно, чтобы вызвать гнев императора. Но почему?» Неужели проступок был столь уж велик? Приблизиться к ответу позволяют одно место в записках уже цитировавшегося нами Комаровского. Состоявший, как мы уже видели, флигель адъютантом великого князя Константина, он был хорошо принят в императорской фамилии, многое знал и многое видел. Вот что вспоминает этот беспристрастный человек. Один раз государь спросил у великого князя, Примечание Константина Павловича, покойна ли теперешняя одежда для солдата во время похода. Император знал, что во всю компанию солдаты штиблет не надевали, а унтер-офицерские галибарды которые были в четыре аршина, все изрублены были на дрова, когда проходили снежные альпийские горы. «Я готов сделать всякую перемену в одеянии», — продолжал государь, — ибо удобность познается опытом. Тогда его высочество отвечал, что башмаки, штаблеты и особливо унтер-офицерские галебарды вовсе неудобны в походе. На сие император ему сказал: «Прикажи одеть рядового и унтер-офицера во всей амуниции и вооружении и представь мне для образца». Великий князь через несколько дней представил императору образцовых, так как форма немного походила на бывшую при императрице. Государь с гневом сказал его высочеству, «Я вижу, ты хочешь ввести потемкинскую одежду в мою армию, чтобы они шли с глаз моих долой», и сам вышел из комнаты, где находились образцовые. Великий князь увидел, но поздно, что государь хотел только выведать его мысли насчет формы, им введенной, а не переменить он. С тех пор началась холодность к великому князю и ко всем бывшим при нем. а потом гонения на участвовавших в итальянской кампании. Известно, как поступлено было с князем Суворовым, которого император приглашал приехать в Петербург, обещал принять его, как Рим принимал своих триумфаторов. Вместо того лишь только генералиссимус приехал на нашу границу, как ему сделан был выговор в приказе по армии за то, что во время кампании он имел при себе против устава дежурного генерала вместо бригад майора. И князь Суворов умер, не видавший императора. Я слышал от наследника примечание цесаревич Александр Павлович, что государю завидно было, что князь Суворов приобрел такую славу, а не он сам. От всего в нем родилась зависть ко всем служившим всей знаменитой компании. Герой, выстоявший и победивший всех и вся сотни боев и сражений. был сбит с ног предательским ударом судьбы злодейки. К тому же болезнь вернулась, и безобразная кослявая уродина снова встала на караул дверей его комнаты. Весь день 20 апреля 1800 года продержали экипаж его у Наровской заставы столицы. Днем не велено было пускать. Лишь около десяти часов вечера простучали колеса кареты по сосновым торцам мостовой и умолкли у дома вдовы полковников Имена за торговым мостом на Крюковом канале. Здесь снимал квартиру хвостов. Здесь и прошли последние шестнадцать дней жизни Суворова. Все эти дни душа Павла I кидалась из одной крайности в другую. Он то наносил удар, то смягчался. Не успели уложить полководца в постель, как сообщили о прибытии императорского посланца. Герой наш воспрянул духом и велел немедля звать, но вошедший князь Долгорукий сообщил, генералиссимусу князю Суворову не приказано являться к государю. Но узнав, что тот совсем плох, император послал к нему Багратиона спросить о здоровье, зная, что старцу будет приятно увидеть своего любимца. Однако же следующим присланным был неуважаемый никем в обществе кутайсов, Оберштальмейстер двора в прошлом коммерсдениер Павла. Тонкий придворный и остроумный человек Растопчин сумел посетить умирающего, не вредя своей карьере в глазах императора. Он явился на Крюков канал с разрешения самодержца, чтобы вручить пожалованный королем французских иммигрантов графом Прованским, именовавшим теперь себя Людовиком XVIII, орден Святого Лазаря и Богородицы горы Кормельской. Принц сей был всегда эгоистичен и глуповат, а потому и орден пожаловал великому воину один из младших по статуту среди королевских наград. Суворов навещал его на пути в поход весной 1799 года в Метаве, где принц жил на русских хлебах. Примечание: Метава русская Курляндия. Теперь же награда, пожалованная ему этим царственным прихлебателем, вызвала один из последних сарказмов военачальника. По воспоминаниям, слушая текст указа, он переспросил: «Так ли прочитали? Из Метавы? Король французский должен быть в Париже, а не в Метаве». По велению сердца, не страшясь высочайшего гнева, посетил генералиссимуса лишь один человек в Санкт-Петербурге. Это был поэт, чья муза не единожды черпала свое вдохновение. Подвигах Суворова, Державин. Именно он позднее вспоминал, как полководец, придя в себя от забытия, говоря о пышной гробнице Лаудона, просил положить на его могилу простую плиту и сочинить скромную эпитафию. Задумавшись на минуту, поэт сказал: "И трех слов будет достаточно. Здесь лежит Суворов. Помилуй Бог, как хорошо. Распорядись." — откликнулся тот. Жизнь медленно, шаг за шагом, как арьергард отступающего войска, покидал его. Память слабела, приступы забытья становились все чаще и продолжительнее. Иногда он как будто становился бодрее, приказывал посадить себя в кресло. Казалось, взор его становился ясен, как прежде, и вспыхивает в нем позолото куполов Никольского собора. но это краткое оживление быстро проходило, и голова опускалась на грудь, и он забывался. Настало 5 мая, старый стиль. Уступая просьбам родных, Суворов приобщился святых тайн и простился с близкими. Ночь прошла беспокойно. Утром шестого генералиссимус уже никого не узнавал. Он умирал, может быть в горячечном бреду распоряжался герой наш в горниле нового сражения а может грезилось ему как раскрылся над ним потолок повеяло весенней свежестью и там среди лазури петербургского майского неба прояснилось окно в горние выси откуда к нему склонялись и приветливо улыбаясь призывали к себе герои его оттричества и юности сопровождавшие всегда в размышлениях отделе всей его жизни оживавшие в строках его писем. Вот дружески машут они ему и зовут к себе, сжигаемый страстью отомстить за отечество любезное Ганибал, мечтательный и буйный Александр, холодно-доброжелательный Цезарь, тонкий, как тростинка, принц Евгений и надменно румяный Мальбара. Возможно, смутно различил он за их спинами сутулого гиганта Петра, миниатюрную и в то же время величественную матушку Екатерину, а рядом с ней скромную и любящую, ту, о которой так и не написал он ни слова в многочисленных письмах своих, ту, дороже которой нет никого для человека, мать свою, Евдокию. Кто знает, что грезилось ему в эти последние мгновения. Сын Аркадий, шестнадцатилетний, юный, с красными от бессонницы и слез глазами, ловил глухо клокочущие хрипы, исторгаемые из истерзанной болезнью груди, и с тоской думал, как будет теперь жить без столь странного, капризного и такого родного отца. Тут же стоял верный племянник и бездарный пиит хвостов, и слезы текли по его небритым второй день прокурорским щекам. День разгорался над Крюковым каналом и колокольней Никольского собора. Дыхание становилось все слабее и слабее, и вот оно прервалось. В эту же минуту в далекой Москве остро и горячо повернулась стальная игла в сердце дочери Наташи, и она почувствовала, что дорогого папеньки не стало. Он лежал на кровати, весь алебастрово-белый, как-то особенно высохший, заостренными скулами и носом. Впереди у него была целая вечность, а России, любезному Отечеству, предстояло теперь как-то обходиться без своего великого воина. Там, на другом конце Европы, в эти же самые утренние часы, другой великий воин трясся в скромной дорожной карете. Он еще в предрассветной темноте покинул Париж, и в сопровождении верного адъютанта Дюрока и секретаря Бурьена спешил в славный город Дижон, столицу Бургундии, навстречу знойному небу Маренго и мглистому солнцу Аустерлица. Текст читал Александр Карлов. Производство студии книгачей. 2022 год.